Глава 16. Где капитан Сервадак держит в руке все, что осталось от некогда обширного материка. Между тем Добрыня, обогнув огромный выступ нового материка, преграждавший путь на север, направился к тому месту, где прежде был расположен мыс Креус. В день и ночь толковали на борту Добрыни о последствиях необычайных событий. Слово «галия» не сходило с языка, и как-то, само собой, почти незаметно для наших путешественников, «галия» стала географическим понятием, подлинным названием астероида, умчавшего их пространство Солнечной системы. Но они не забывали о том, что их насущная задача — исследовать побережье Средиземного моря. Поэтому шхуна все время шла вперед, держась, возможно, ближе к новой береговой полосе, которая обрамляла бассейн единственного, по всей вероятности, моря на поверхности Галии. Верхняя часть этого огромного выступа находилась там, где прежде на побережье Испании была расположена Барселона, но ни большого города, ни побережья более не существовало. Вероятно, они были погребены на дне моря и только прибой шумел у скал нового материка. А скалистый берег, заворачивая к северо-востоку, далеко выдавался в море как раз у мыса Креус. Но и от мыса Креус ничего не осталось. Здесь начиналась граница Франции. Нетрудно догадаться, о чем думал Сервадак, увидев место родной земли чуждые берега. Путь к южной Франции преграждал Неодолимый барьер, за которым ничего не было видно. Вдоль параллели, прежде пересекавшей цветущие берега Южной Франции, тянулась отвесная голая и неприступная стена высотой в тысячу футов. Такая же бесплодная, крутая и новая, как и на африканском берегу Средиземного моря. Как ни близко держалась шхуна к берегу, с борта ее не было видно. Ничего похожего на приморскую полосу восточных Пиренеев, ни мыса Беар, ни Пор-Вандра, ни устье реки Тэш, ни озеро Сен-Назар и Сальс. На границе департамента От с его живописными озерами и островами не сохранилось и пяди земли Нарбонского округа. Исчезло все. Мыс Агд на границе департамента Эро, залив Эгморт — Город Фронтиньян, побережье Нимского округа, дугой выдававшееся в море, равнины Кро и Камарк, извилистые устья Роны, исчез Мартик. Погиб Марсель. Казалось, путешественникам не суждено встретить ни клочка той европейской страны, которая называлась Францией. Гектор Сервода готовил себя к самому горькому разочарованию. Однако, столкнувшись лицом к лицу со страшной действительностью, он был сражен. Он искал и не находил ни следа знакомых ему ландшафтов. Порой, когда береговая полоса заворачивала к северу, в серводаке вспыхивала надежда, что за этим поворотом вдруг откроется часть уцелевшей французской земли. Но, как далеко не тянулась береговая извилина, ничто не напоминало о чудесных берегах Прованса. Всюду простирался либо новый материк, либо катились волны неузнаваемого Средиземного моря. И капитан Сервадак невольно спрашивал себя, неужели же от его родины остался только крохотный клочок алжирской территории, остров Гурби, куда ему суждено вернуться? «И все-таки, — говорил он графу Тимошову, — материк Галии не кончается этими неприступными скалами». По ту сторону лежит ее северный полюс. Что там за высокой стеной? Надо узнать это во что бы то ни стало. И если, вопреки очевидности, мы все еще на нашей планете, если действительно нас носит по межпланетному миру уцелевшая часть земного шара, которая движется в ином новом направлении. слом, если где-то еще существует Европа, Франция и Россия, нужно в этом убедиться. Неужели нам не встретиться... Атологий берег, где бы мы могли высадиться. Неужели нельзя вскарабкаться на эти неприступные утесы и хоть раз осмотреться кругом, узнать, что там скрывается? Умоляю вас, граф, ради Бога, высадимся. Но в сплошной стене, вдоль которой шла Шхуна, не встречалось ни маленькой бухты, ни отмели, где мог бы высадиться экипаж. Берега у основания были совершенно гладкими и отвесными, высотой в 200-300 футов. Вершину массива венчало причудливое нагромождение исполинских кристаллов. Новые берега Средиземного моря состояли из совершенно одинаковых скал. Их единообразие объяснялось тем, что все эти каменные громады представляли собой сплав одной породы. Шхуна на всех парах неслась на восток. По-прежнему стояла ясная погода. Наступило похолодание, воздух стал менее влажен. Лишь кое-где небесную лазурь бродили почти прозрачные облака. Днем солнечный диск, заметно уменьшившийся, отбрасывал слабый свет, придававший предметам неверные очертания. Ночью безумительно ярко горели звезды, зато некоторые дальние планеты, как будто потускнели: Венера, Марс. И то неведомое светило, что появлялось перед восходом и закатом Солнца. Но огромный Юпитер и великолепный Сатурн сверкали все ярче, ибо Галия приближалась к ним. И вскоре Прокофьев указал своим спутникам на Уран, который прежде не удавалось видеть невооруженным глазом. И так Галия неслась в межпланетном пространстве, удаляясь от центра своего притяжения. 24 февраля, пройдя вдоль ломаной линии, воспроизводившей прежнюю морскую границу департамента ВАР, попытавшись затем найти Ертские острова, полуостров Сен-Тропес, Лоренцкие острова, Канский залив и залив Жуан, шхуна достигла широты мыса Антип. Здесь, ко всеобщему удивлению и радости, Массив сверху донизу рассекала узкая трещина. У подножья скалы виднелась небольшая отмель, где легко могла причалить лодка. «Наконец-то мы высадимся!» — воскликнул серводак вне себя от нетерпения. Графа не пришлось упрашивать обследовать новый материк. Он, как и лейтенант Прокофьев, разделял нетерпение серводака. Они надеялись, что, поднявшись по откосу ущелья, издали, казавшемуся руслом высохшего ручья, доберутся до гребня скалы. Оттуда удастся хотя бы осмотреть эту необычайную местность, если Франции больше не существует. В семь часов утра граф, капитан и лейтенант высадились на отмель. Здесь впервые они натолкнулись на остатки горной породы, из которой состояли прежние берега. Это были груды желтоватого известняка, когда-то покрывавшего берега Прованса. Однако эта частица земного шара, узкая отмель, занимала площадь всего только в несколько квадратных метров. Путешественники, не задерживаясь, поспешили к расселине. Ущелье оказалось совершенно сухим. По его склонам, конечно, никогда не избегали бурные воды ручья. Дно, как и склоны ущелья, состояли из той же кристаллообразной породы, уже встречавшейся на пути Добрыни. По-видимому, она еще не подвергалась выветриванию. Вероятно, геолог нашел бы эту горную породу в таблице минералов, но граф Тимошов, ни капитан, ни лейтенант Прокофьев не в состоянии были определить ее. Тем не менее, уже сейчас было очевидно, что со временем, когда резко изменятся климатические условия, ущелье послужит руслом многоводных потоков. Дело в том, что кое-где на склонах уже поблескивал снег, и чем выше, тем шире и плотнее становился этот снежный покров. Весьма вероятно, вершину горы, а может быть и всю местность, по ту сторону скалистой гряды покрывала белая кора ледников. «Вот и первые признаки пресной воды на поверхности Галии», заметил граф Тимошов. «Да». — отозвался лейтенант Прокофьев. — Разумеется, чем выше, тем холоднее, поэтому на вершинах образуется уже не снег, а лед. Не будем забывать, что если галлия имеет форму астероида, значит, где-то совсем близко от нас лежат ее полярные области, куда попадают только косые солнечные лучи. Там, конечно, не бывает полной полярной ночи, как на земных полюсах, ведь солнце все время стоит над экватором Галии. Потому что ось ее наклонена под небольшим углом. И все же здесь наступят сильнейшие холода, особенно когда Галия отдалится на большое расстояние от Солнца. Лейтенант! Спросил Сервадак, есть ли опасность, что на Галии наступят такие холода, которые грозят гибелью всему живому? Нет, капитан, ответил Прокофьев. Как бы далеко мы ни оказались от Солнца, температура здесь не может быть ниже температуры космического пространства. Иначе, говоря, температура безвоздушного пространства. А именно, по данным французского физика Фурье, около 60 градусов ниже нуля по Цельсию. — 60 градусов ниже нуля, — повторил граф Тимошов. Пожалуй, такой мороз покажется нестерпимым и нам, русским. «Такие холода выдерживали английские мореплаватели в полярных океанах», возразил лейтенант Прокофьев. «Если не ошибаюсь, по свидетельству Парри, на острове Мелвил температура падала до 56 градусов ниже нуля». «Тут наши путешественники сделали передышку, потому что, как это бывает при восхождении на гору, дышать в разряженном воздухе становилось все труднее. Кроме того, хотя они поднялись не очень высоко, всего на 600-700 футов, температура резко упала. К счастью, уступы и впадины на гранях неизвестного минерала облегчили восхождение, и через полтора часа после того, как они высадились на узкой отмеле, путешественники поднялись на гребень скалистой гряды. Вершина ее господствовала не только над морем, но и над всей новой местностью на севере, круто спускавшейся под уклон. У капитана Сервадака вырвался крик, Франция исчезла. Так далеко, как только хватало глаз, тянулись бесчисленные скалы. Ряды обледеневших или засыпанных снегом скал сливались в диком однообразии. То было беспорядочное скопление горных пород, кристаллы которых имели форму правильных шестигранных призм. Казалось, вся галия состоит из одного неведомого минерала, Гребень массива, обрамлявшего Средиземное море, был не так однообразен, как здесь, потому, вероятно, что некая стихийная сила, которая создала море на поверхности Галии, изменила во время катаклизма и строение морских берегов. Так или иначе, в южной части Галии не сохранилось ни пяди европейской земли. Повсюду новая горная порода заменила прежний ландшафт. Сметены холмистые селения Прованса, Апельсиновые и лимонные сады. Не отливают больше серебром оливковые рощи, Исчезли широкие аллеи, Обсаженные кустами перечника, Крапивными деревьями, Мимозами, пальмами, эвкалиптами. Не видно гигантских кустов герани, Перевитых сеткой ползучих растений. В перемешку с высокими стеблями алоэ Нет больше ни небагряно-бурых скал при море, недалеких гор в убранстве темной хвои. Здесь не было места растительному миру, Потому что даже самое неприхотливое растение, Лишайник тундр, не могло бы расти на голом камне. Тут не было места живому, Потому что ни одна птица, даже полярный буревестник, Глупыш или чистик, не прожили бы дня без пищи. Здесь открывалось царство минералов во всем его ужасающем бесплодии. Горестное волнение охватило сервадака с такой силой, которой не мог противостоять даже его беззаботный нрав. Застыв неподвижно, на обледенелой скале он смотрел, не отрываясь на раскинувшуюся перед ним чужую землю. Слезы застилали ему глаза. Он не мог поверить, что здесь когда-либо была Франция. «Нет!» «Нет», — воскликнул он, — «мы ошиблись направлением. Мы не на широте Приморских Альп. Надо искать дальше. Из воды выросла стена, согласен, но за стеной мы найдем хоть часть европейской земли. Граф, идемте дальше, идемте же. Переберемся через ледники, будем искать, будем продолжать поиски». Сервадак бросился вперед, пытаясь найти хоть какую-нибудь тропу в чаще шестигранных кристаллов, но вдруг споткнулся. Под снегом лежал обломок гладко обтесанного камня, о которой оступился серводак. Он поднял его. По форме и цвету камень не походил на окружающие скалы. Это был обломок пожелтевшего мрамора. На нем удалось разобрать выгравированные буквы. «Вилл». «Вилла!», Вилла. — воскликнул серводак, выронив из рук мраморную дощечку, которая тут же разбилась на тысячи осколков. Что же осталось от роскошной виллы, стоявшей уз моря на мысе Антип в самом прекрасном на свете уголке? И где чудесный мыс, похожий на зеленеющую ветвь, брошенную в море между заливом Жуан и Ницей? Где величественная панорама с приморскими Альпами, в глубине раскинувшейся от живописных гор, Эстерель, где Эза, Монако, Рокбрюн, Ментоны и Вентимиль. От всех этих мест не осталось даже и разбитой мраморной дощечки, потому что и она рассыпалась в прах. Теперь капитан Серводак больше не сомневался, что мыс Антип погребен в недрах нового материка. Он стоял погруженный в скорбное раздумье. Граф Тимашов подошел к нему и тихо сказал. «Капитан, знаком ли вам родовой девиз Холпов? «Нет, граф», — ответил Гектор-сервадак. «Девиз этот гласит «Orbe fracto spes Eliza». Хоть мир погиб, надежда остается непоколебимой». «Он опровергает горькие слова Данте». «Да, капитан, и отныне он должен стать нашим девизом». Глава 17, которую вполне можно было назвать «тем же от того же». Экспедиции Добрыни ничего больше не оставалось, как вернуться на остров Гурби. По всей вероятности, он был тем единственным клочком Земли, где могли найти кров и пищу последние люди, которых новая планета умчала с собой в пространство около Солнечного мира. «Ну что ж, в конце концов», — говорил себе Сервадак, — «это как бы частица Франции». Путешественники обсудили план возвращения на Гурби, и совсем было его приняли, как вдруг лейтенант Прокофьев напомнил о том, что новые берега Средиземного моря не обследованы полностью. Нам нужно сделать еще разведку на север, сказал Прокофьев, от того места, где находился мыс Антип до входа в Гибралтарский пролив. На юге надо обследовать береговую линию от залива Габбес до того же пролива. До сих пор мы держались точной границы прежнего африканского побережья, но не границы новой береговой полосы. Может, статься на юге, все же есть проход, и мы узнаем, не пощадила ли катастрофа какой-нибудь оазис африканской пустыни. Кроме того, Италия и крупные острова Средиземного моря, Сицилия, Балиарский архипелаг могли уцелеть. Вот туда-то и следует вести Добрыню. Справедливо замечено. — ответил граф. — Я тоже считаю, что нам необходимо иметь карту нового морского бассейна. — Присоединяюсь к вашему мнению, — сказал сервадак. — Главное — решить, надо ли продолжать разведку сейчас, не заходя на Гурби. — Полагаю, — ответил Прокофьев, — что мы должны воспользоваться Добрыней, пока шхуна еще может служить. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил граф. — Я хочу сказать следующее. Температура все время падает. Галия движется по орбите, которая все дальше уводит ее от Солнца. И скоро здесь настанут жестокие холода. Море замерзнет, тогда о навигации нечего и думать. А вам известно, какие трудности представляют плавание среди ледяных торосов? Не лучше ли продолжать экспедицию, пока море свободно от льда? Ты прав, ответил граф. Поищем еще. Посмотрим, не осталось ли чего-нибудь от старого материка, если часть Европы уцелела. Если найдется горсочка живых людей, которым нужна наша помощь, необходимо убедиться в этом до возвращения домой на зимовку. В графе говорило высокое чувство человеколюбия. Не считаясь обстоятельствами, он продолжал думать о своих ближних. Кто знает, может быть, заботиться о других и, значит, заботиться о себе. Сейчас между людьми, которых Галия уносила в бесконечность мирового пространства, не существовало ни расовых, ни национальных различий. Они были сынами одного народа, вернее, членами одной семьи, ибо вполне могло оказаться, что обитателей старой земли не так уж много. Но если наперекор всему люди еще существуют, они должны сплотиться, соединить свои усилия во имя общего блага, Если же нет больше надежды вернуться на родную землю, их долг — возродить новое человечество на новой планете. 25 февраля Шхуна покинула маленькую бухту, где нашла временный приют. Пройдя вдоль северных берегов, она на всех парах неслась на восток. Наступило сильное похолодание, особенно усилившееся, когда задул резкий ветер, Термометр показывал в среднем 2 градуса ниже нуля. К счастью, море замерзает при более низкой температуре, чем бассейны с пресной водой, поэтому Добрыня беспрепятственно продолжал свое плавание. Но следовало торопиться. Ночи были ясны. В чистом безоблачном небе звезды излучали изумительно яркий свет. Если Прокофьев в качестве моряка иной раз и сожалел о том, что луна навсегда исчезла, с горизонта, то астроном, задавшийся целью проникнуть в тайны звездного мира, должен был бы радоваться, благосклонной к его трудам в темноте галлийской ночи. Однако потеря Луны была возмещена слегкой. В последнее время с неба градом сыпались звезды. Такого множества падающих звезд никогда еще не видели земные наблюдатели, занимающиеся их подсчетом и классификацией в августе и ноябре. По данным Олмстада, среднее количество таких астероидов, промелькнувших в 1833 году на небосводе в Бостоне, исчислялось в 34 тысячи. Для того же, чтобы определить количество падавших звезд в Галлии, можно было смело удесятерить это число. Дело в том, что Галлия пересекла пояс, который является внешней и почти концентрической окружностью по отношению к орбите Земли. По-видимому, источником этих метеоритов была звезда Алголь, входящая в созвездие Персея. Проносясь через атмосферу Галлии, метеориты раскалялись от трения и вспыхивали ярчайшим светом, казавшимся при их головокружительной скорости поистине волшебным. Даже шедевр знаменитого Руджери, фонтан фейерверков, горящий миллионами огней, не выдержал бы сравнения с великолепием сверкающего метеорного потока. Свет летящих звездных осколков отражался на металлической поверхности прибряжных утесов, Дробясь и искрясь в их гранях, а море слепило глаза рябью от сыпавшихся в него огненных крадин. Но это зрелище продолжалось не больше 24 часов. Слишком велика была скорость, с которой Галия удалялась от солнца. 26 февраля Добрыни преградила путь на запад препятствия в виде длинного скалистого мыса, и шхуна спустилась до широты бесследно исчезнувшей Корсики. На месте пролива Бонифачо шумело бескрайнее пустынное море. Но 27 числа на востоке в нескольких милях С подветренной стороны показался какой-то островок. Судя по его расположению, если только он не возник недавно, островок мог быть северной частью Сардинии. Шхуна подошла к островку. Через несколько минут шлюпка высадила графа Тимошова и капитана Сервадака на маленькую зеленую лужайку, площадью не больше гектара. Там росли кусты мирты, мастиковые деревья до да несколько старых олив. По-видимому, островок этот покинуло все живое. Путешественники собрались было уходить, как вдруг услышали блеяние. Со скалы на скалу прыгала коза. Оказалось, что это ручная козочка с бурой шерстью, с маленькими изогнутыми рожками, из тех которых по справедливости прозвали коровами бедняков. Она без страха побежала навстречу людям и принялась скакать вокруг и блеять, точно приглашая следовать за ней. — Коза не может быть здесь одна! — воскликнул Гектор Сервадак. Идемте за ней! Сказано, сделано. Пройдя несколько сот шагов, они заметили в зарослях мастиковых деревьев что-то вроде шалаша. Из листвы выглянула детская личика. Личика девочки лет семи-восьми сияющими огромными глазами, обрамлённая длинными каштановыми локонами. Прелестны, как те маленькие натурщицы Мурилью, с которых он писал своих ангелочков для Успения Богородицы. Девочка без всякой робости разглядывала наших путешественников. Должно быть, они показались девочке не страшными, потому что она подбежала к ним, доверчиво протягивая руки. — Вы ведь не злые люди! — прозвучал ее голосок, так же ласкавший слух, как и ее итальянская речь. — Вы меня не обидите! «Вас не надо бояться». «Будь спокойна», — ответил граф по-итальянски. «Мы пришли к тебе как друзья. Друзьями тебе и останемся». Полюбовавшись прелестной девочкой, он спросил. «Как тебя зовут, крошка?» «Нина». «Так вот, Нина, можешь ли ты сказать, где мы?» "На отдаление», — ответила она. «Я тут была, как вдруг все кругом стало совсем по-другому». Маддалена — остров, расположенный неподалеку от Капреры, на севере от Сардинии, тоже исчезнувший во время катастрофы. На расспросы графа Нина дала вполне разумные ответы. Выяснилось, что девочка осталась одна на островке и что родителей у нее нет. Она послала козу помещика и во время катастрофы все кругом затопило море, кроме вот этого клочка земли. И спаслись только Нина и ее любимица, козочка Марзи. Сначала Нина очень испугалась, но скоро успокоилась, и, поблагодарив Господа Бога за то, что земля под ногами больше не трясется, стала жить здесь вместе с Марзи. К счастью, у них оставалась еда, которой хватило до сегодня, и Нина все надеялась, что к островку подойдет корабль. А раз уж корабль пришел, она только того и просит, чтобы ее взяли с собой, но непременно вместе с козочкой, и чтобы их, когда можно будет, отвезли домой, на ферму». Гектор-серводак обнял девчурку, воскликнув. «На Галии есть еще одна жительница. И примилая». Через полчаса Нина и Марзи были во водворены на шхуне, где, разумеется, их ждал самый теплый прием. Найденные дитя, к счастью», — говорили на борту Добрыни. Русские матросы, люди верующие, считали, что им не спослан ангел-хранитель, и кое-кто из них украдкой подсматривал, нет ли у девочки за спиной крылышек. С первых же дней они стали между собой называть ее благовестницей. Через несколько часов шхуна потеряла из виду Мадлену и, спустившись к юго-востоку, взяла курс вдоль новой береговой полосы остоящие на 50 илье от прежних берегов Италии. Итак, на месте бесследно исчезнувшего Апеннинского полуострова возник новый материк. На широте Рима образовался огромный залив, и площадь его была значительно больше, чем площадь Вечного города. Далее новая береговая полоса опять перерезала прежнее море на широте Калабрии, и тянулось до самой оконечности опенинского сапога. Не было уже ни Мессинского пролива, ни Сицилии, даже вершины огромной Этны. И та не выступала из воды, хотя когда-то высота вулкана достигала 3350 метров над уровнем моря. А пройдя еще 60 лие на юг, Экипаж Добрыни снова увидел пролив, который чудом открылся перед ними во время бури и который на востоке вливался в море у Гибралтара. Берега от этого пункта до залива Габес представляли собой уже обследованную часть средиземноморского бассейна. Поэтому Прокофьев, дрожа временем, повернул судно к параллели, проходившей через еще не исследованные берега. Наступило 3 марта. Береговая полоса, граничившая с Тунисом, пересекала провинцию Константину на широте оазиса Зибан. Затем она круто поворачивала к 32-й параллели и снова поднималась, образуя залив неправильной формы, обрамленной огромными кристаллообразными сростками все той же горной породы. Отсюда берег простирался еще почти на 10 лие, пересекал площадь бывшей Алжирской Сахары и южнее острова Гурби заканчивался клином, который мог бы служить естественной границей с Марокко, если бы Марокко еще существовало. Таким образом, не пришлось подняться на север, чтобы обогнуть этот клин, огибая его. Наши исследователи стали очевидцами извержения вулкана — Впервые установив, что на поверхности Галии существуют вулканы. Клинообразный мыс свенчала огнедышащая гора высотой в 3000 футов. Это был действующий вулкан, так как кратер его курился. Значит, у Галии есть очаг подземного огня, воскликнул серводак, когда вахтенный матрос возвестил о замеченном вулкане. А почему вас это удивляет, капитан? ответил граф Ведь Галия оторвалась от земного шара, и если вместе с ней отделилась часть земной атмосферы, морей и материков, то разве она не могла унести с собой часть раскаленного ядра Земли? Весьма небольшую часть, ответил капитан Серводак. Но для нынешнего населения Галии ее, пожалуй, хватит. Кстати, капитан, сказал граф. «Наше кругосветное плавание снова приведет нас к Гибралтару. Как вы полагаете, не нужно ли сообщить англичанам о новом положении вещей и обо всех последствиях из него вытекающих?» «К чему?» — ответил серводак. «Англичане знают, где находится Гурби, и если им вздумается, они сами могут туда явиться. Нет оснований считать их обездоленными людьми, которым нужна помощь. Напротив, они всем обеспечены и надолго». «От них до нашего острова 120 ли, самое большее. И коль скоро море замерзнет, они могут к нам присоединиться, и когда пожелают». «По чести говоря, мы не можем похвалиться оказанным нам приемом. Зато когда они пожалуют к нам, вот тогда мы и отомстим». «Тем, что примем их гораздо радушнее, не правда ли?» — сказал граф. «Совершенно верно, граф», — ответил серводак ибо поистине нет здесь ни французов, ни англичан, ни русских. — Ох, — сказал граф, покачав головой, — англичанин всегда и везде остается англичанином. — Ну что ж, — возразил Гектор Сервадак. это их недостаток, но и достоинство. На том и порешили не делать никаких шагов к сближению с маленьким гибралтарским гарнизоном. Впрочем, другое решение нельзя было бы осуществить. Шхуна могла приблизиться к английскому острову только с большим риском для себя. Дело в том, что температура неуклонно падала. Лейтенант Прокофьев не без тревоги заметил, что море вокруг шхуны с минуты на минуту может замерзнуть. Кроме того, из-за усиленного расходования угля бункеры мало-помалу пустели, и надо было беречь топливо. Лейтенант высказал эти соображения, бесспорно весьма веские, и, обсудив их, путешественники решили прервать кругосветное плавание на широте мыса, где находился вулкан. По другую сторону мыса берег спускался к югу, уходя далеко в невообразимые просторы моря. Вести Добрыню через замерзающий океан, когда его запасы угля иссякли, было бы неосторожно и привело бы к самым плачевным последствиям. Кроме того, по всей вероятности, в этой части Галии, ранее занимаемой Африканской пустыни, окажется та же почва, что и на всем побережье. Почва, не поддающаяся никакой обработке, лишенная воды и совершенно бесплодная. Поэтому было целесообразнее отложить экспедицию до лучших времен. Итак, в этот день, 5 марта, путешественники решили не поворачивать на север и вернуться на остров Гурби, до которого оставалось не больше 20 Илье. Бедняк и Бензуф, сказал серводак, который часто вспоминал о своем денчике во время пятинедельного плавания. Только бы с ним не стряслось чего-нибудь худого. Рейс между мысом вулканического происхождения и Гурби ознаменовался только одним происшествием. Шхуна выудила из моря второе послание таинственного ученого. По-видимому, Он сумел рассчитать все отрезки пути Гали, наблюдая день за днем ее движения. На рассвете был замечен предмет, плавающий на поверхности воды. Его выловили. На этот раз традиционную бутылку заменил маленький герметический закрытый бочонок из-под консервов. Но и на этот раз находка Добрыни была запечатана воском с оттиснутыми на нем инициалами, уже знакомыми по выловленному раньше футляру от подзорной трубы. От того же к тем же, сказал капитан Сервадак. Вочонок осторожно вскрыли и нашли документ следующего содержания. Гали, Абсол, 1 марта раз 78 миллионов ле. Путь пройденный с февраля по март, 59 миллионов ле. Вабена урает. Ниль десперандум. Не теряйте надежды. Весьма рад. «И ни адреса, ни подписи!» — воскликнул серводак. «Но как не поверить, что это просто мистификация?» «Тогда эта мистификация, размноженная в большом количестве экземпляров», — ответил граф Тимошов. «Потому что если нам дважды попался такой странный документ, значит его составитель все море забросал бочонками из-под консервов и футлярами». «Но что за сумасброд этот ученый? Он даже не потрудился указать свой адрес». — Адрес? Ищите его в колодце звездочета, ответил граф, намекая на известную басню Ла Фонтена. — Вполне возможно. Но где колодец? Вопрос капитана Сервадака остался без ответа. Может быть, составитель документа жил на каком-нибудь уцелевшем островке, который пока еще не попадался Добрыне. А может быть, на борту другого корабля, тоже совершавшего плавание по новому Средиземному морю? Но кто мог это знать? «Во всяком случае», — заметил Прокофьев, — «если документ составлен не ради шутки, а это доказывают приводимые в нем цифры, то он позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, скорость Гали уменьшилась на 23 миллиона лия, так как путь, пройденный ею с января по февраль, равнялся 82 миллионам лия, А в феврале, марте, она прошла только 59 миллионов лия. Во-вторых, расстояние Галии от Солнца к 15 февраля, исчислявшееся только в 59 миллионов лье, к 1 марта достигло 78 миллионов лье, то есть возросло на 19 миллионов лье. Стало быть, по мере того, как Гали удаляется от Солнца, скорость ее движения по орбите уменьшается, что в точности соответствует законам небесной механики. «Что же отсюда следует?» — спросил граф Тимошов что мы, как и я уже говорил, движемся по эллиптической орбите. Однако мы не в состоянии определить ее эксцентриситет. Замечу, между прочим, сказал граф, что автор записки все время употребляет название Галия. Предлагаю присвоить его нашей новой планете, а море назвать Галийским морем. Хорошо, ответил лейтенант Прокофьев. Под этим названием я и нанесу его на новую карту. — А я, — добавил капитан Серводак, — скажу вот что. Право же, наш ученый молочина, Он решительно от всего в восторге. Это мне нравится, и отныне, что бы ни случилось, я буду повторять его слова всегда и везде. Ниль десперандум. Не теряйте надежды. Через несколько часов вахтенный матрос оповестил наконец, что на горизонте виден остров Гурби. Глава 18. Повествующая о приеме, оказанном генерал-губернатору острова Гурби и о событиях, происшедших во время его отсутствия. Шхуна начала свое плавание 31 января и прибыла на остров Гурби 5 марта через 35 суток. По земному летоисчислению это был високосный год. Но земным 35 суткам соответствовали 70 галлийских, потому что Солнце прошло через меридиан острова 70 раз. С волнением возвращался Серводак к последнему уцелевшему клочку Алжирской земли. Не раз во время долгого плавания задумывался он над тем, найдет ли Гурби на месте, а там и верного Бензуфа после космического переворота, так глубоко изменившего поверхность Галии у капитана были все основания тревожиться. Но опасения сервадака не оправдались. Остров Гурби стоял на своем месте. Еще издали, приближаясь к гавани в устье Шеллифа, сервадак заметил — подробность довольно забавная — что в футах ста над землей нависло странное облако. Когда же шхуна подошла к берегу на несколько кабельтовых, мнимое облако оказалось плотной массой, которая плавно опускалась и поднималась в воздухе. Тут только серводак понял, что это не скопление паров, а стая птиц, движущихся сплошной стеной, точно сельдь, когда она идет косяком в воде. Из этой огромной тучи доносился пронзительный писк, на который отвечали частые ружейные выстрелы. Шхуна салютовала из пушки, давая знать о своем прибытии, и бросила якорь маленькой гавани у устья шлифа. встречу Добрыне выбежал человек с ружьем и одним прыжком очутился на прибрежных скалах. Это был Бензов. Сначала он встал на вытяжку на дистанции в 15 шагов, выпучив глаза согласно уставу и насколько это позволяет телосложение, как говорят сержанты, обучая рядовых, и проделал весь стремнял, принятый при встрече высокопоставленных лиц. Но солдатское сердце не выдержало, и Бензуф кинулся целовать руки своему капитану. Но тут же вместо обычных приветственных фраз «Как я рад вас видеть!» или «Как я беспокоился за вас!» или «Как вы долго не возвращались!» Бензув разразился криками. Ах, негодяй, ах, разбойники! Хорошо, что вы приехали, господин капитан. Ох, они налетчики, пираты, подлые бедуины. Погоди, Бензув, на кого ты кричишь? спросил гектор Серводак, которого ведьеватые проклятия денщика навели на мысль, что остров разгромила шайка арабов. «На кого же еще, как не на этих окаянных птиц?» — отвечал Бензуф. «Целый месяц я извожу на них порох. Сколько уже их перебил, они снова налетают. Дайте им только волю, этим кобилам в перьях с клювами. Они меня оставят на острове ни зернышко». Вслед за капитаном Сервадаком на берег сошли граф Тимошов, с лейтенантом Прокофьем, и все трое убедились, что Бензуф нисколько не преувеличивает. Хлеб, созревший так быстро во время январской жары, когда галия проходила через свой перегелий, теперь истребляли целые тучи птиц. Прожорливые пернатые покушались и на собранный урожай, а это представляло серьезную опасность. Мы говорим «собранный урожай», потому что Бензуф не сидел сложа руки. На сжатом поле стояли большие скирды хлеба. Всех этих птиц Галя унесла с собой, отколовшись от земного шара. Они, естественно, слетались на остров Гурби, так как нашли здесь поля, луга, пресную воду. По-видимому, им негде было больше сыскать себе пропитание. Но голодные птицы собирались жить на насчет людей, и с этим приходилось бороться самым решительным образом. «Что-нибудь придумаем», — сказал Гектор-Серводак. «Да, «Да что же это я?» — спохватился Бензов. «Не спросил вас даже, как они там, наши товарищи в Африке?» «Они сейчас в Африке», — ответил Серводак. «Славные ребята». «Вот только Африки нет», — добавил капитан. «Как так? А Франция?» «И Франции нет. Она очень далеко от нас, Бензов». «А Монмартр?» Это был крик души, и серводак в нескольких словах объяснил денщику, что Монмартра, а с ним и Парижа, и Франции, и Европы, и весь земной шар находится в 80 миллионах лье от острова Гурбия. Следовательно, надо оставить надежду когда-нибудь вернуться на землю. — Ну, нет, как бы не так, — воскликнул Бензуф. — Я уроженец Манмартра. Лоран по прозвищу Бензуф не увижу больше Манмартра. — Пустяки, господин капитан. Не в обиду будет вам сказано. Совершеннейшие пустяки. И Бензуф покачал головой с таким упрямым видом, что разубеждать его было бы совершенно бесполезно. — Хорошо, дружище, — ответил капитан Сервадак. — Надейся, сколько твоей душе угодно. Никогда не надо отчаиваться. Наш неизвестный корреспондент даже сделал эти слова своим девизом. А пока будем устраиваться на острове так, словно нам предстоит прожить здесь всю жизнь. Оживленно беседуя, капитан Сервадак и его спутники подошли к Гурбе, который Бензуф отстроил заново. Караульня содержалась в полном порядке. Зефир и Галета были выхолены и сыты. Свою скромную хижину Гектор Сервадак предоставил гостям и малютке Нине с козочкой Марзи. По дороге Бензуф уже успел звонко расцеловать и девочку, и козу, которые сразу полюбили его. Затем в Гурбе состоялся совет. Надо было обсудить план действий на первое время. Самым важным был вопрос об устройстве жилища на острове. Как спастись от жестоких холодов во время полета Галии по межпланетному пространству? И долго ли продержатся морозы? Это зависело от эксцентриситета астероида. Могут пройти годы, пока астероид, двигаясь по новой орбите, снова приблизится к Солнцу. Топлива на острове было недостаточно. Мало угля, мало деревьев. Кроме того... Не исключалась возможность, что замерзшая почва станет бесплодной. Что делать? Как предотвратить нависшую опасность? Необходимо было найти выход и немедленно. Пока, правда, не предвиделось трудностей с запасами продовольствия в колонии. И, разумеется, недостатка в питьевой воде нечего было опасаться. По долинам протекали ручьи, и колодцы были полны водой. Кроме того, с наступлением холодов Галийское море замерзнет, и лед даст сколько угодно пресной воды, так как не содержит ни крупинки соли. Что до пищи, в прямом смысле этого слова, иначе говоря, белковых веществ, необходимых для питания человека, то ими островитяне были обеспечены надолго. Таким обильным источником питания служил, во-первых, собранный после жатвы хлеб, который оставалось только убрать в амбары, и, во-вторых, бродивший по острову скот. Возможно, что во время холодов почва вымерзнет. И новый урожай кормов для скота собрать не удастся. Следовательно, нужно было принять какие-то меры. Если бы островитяне смогли вычислить продолжительность обращения галии вокруг солнца, они узнали бы, какое количество животных нужно сохранить для запасов мяса. Население Галии, не считая 13 англичан, живших на Гибралтаре и пока не нуждавшихся в помощи, состояло из восьми русских, двух французов и маленькой итальяночки. Таким образом, остров Гурби должен был прокормить одиннадцать человек. Но едва серводак назвал эту цифру, как раздался голос Бензуфа. — Да нет же, господин капитан, не хотел бы вам противоречить, но только счет неверен. — Что ты хочешь сказать? — Что нас двадцать два человека. — Здесь? На острове? — На острове. — Может, ты соболговалишь объяснить, Банзув? Я, господин капитан, не успел вас предупредить. Пока вас не было, к нам пожаловали гости. — Гости? Да — Да-да. — Однако идемте, и вы тоже, господа русские. Увидите, сколько хлеба сжато. А ведь одних моих рук не хватило бы. Правда, сказал Прокофьев. Идемте же, это недалеко, всего два километра. Возьмем с собой ружья. «А для чего же ружья? Чтобы обороняться, спросил Сервадак. Да не от людей, ответил Банзув. От птиц, будь они прокляты. Единщик повел за собой капитана Сервадака, графа Тимашова и лейтенанта Прокофьева, снедаемых любопытством. Нину с Марзи оставили в Гурбье. По дороге капитан Сервадак и его спутники открыли ружейный огонь против пернатой стаи. Над их головой тучи нависли птицы, тысячами носились дикие утки, кулики, трясогузки, жаворонки, вороны, ласточки вперемешку с морскими птицами, синьгами, чайками, бакланами и множеством дичи, перепелами, куропатками, бекасами. Ружья били без промаха по огромной живой мишени, и птицы падали дюжинами. Это была не охота, а расправа со вторгшимися грабителями. Бензуф, чтобы не идти в обход по северному берегу острова, повел своих спутников на наискосок через равнину. Два километра пешеходы прошли за десять минут благодаря потере в весе и приобретенной легкости. Они остановились под большой рощи из смоковниц и эвкалиптов, живописно раскинувшейся у подножия холма. Ах, негодяи, ах, разбойники, бедуины! Завопил вдруг Бензуф, топая ногами. Ты опять о птицах? осведомился Серводак. Да нет же, господин капитан, я об этих проклятых бездельниках. Опять работу бросили, ну смотрите сами. И Бензуф указал на валявшиеся на земле серпы, грабли и косы. Вот что, любезный, заявил капитан Серводак, которого разбирало нетерпение. Будет тебе нас морочить! Изволька объяснить, о чем или о ком идет речь. Слушайте сюда, отвечал Бензув. Уж я не ошибаюсь. Все прислушались. Из рощи доносились звуки песни, звон гитары и ритмичное щёлканье кастанет. Испанцы, воскликнул капитан Серводак. — А кто же еще? ответил Бензув. У них, хоть и с пушек пали, они все равно будут трещать своими погремушками. Откуда же они взялись? «Послушайте-ка еще! Сейчас вступит старик!» Раздался другой голос. Стараясь перекричать музыку, он яростно бронился. Серводак, как и все гасконцы, знал немного по-испански, поэтому слова песни были ему понятны. «Весел ты сигару куришь и купаешься в вине. Ну а я, мушкет, сжимаю и красуюсь на коне». А старческий голос, перебивая песню, твердил на ломаном испанском языке. «Верните деньги! Отдайте мои деньги! Вернете ли вы, наконец, мои деньги, подлые махо?» Повесы. Но певцы не унимались. Славно на кувшинами, Требухена лишь пшеницей, а в Сен-Лукарде-Барамеда всех прекраснее девицы. «Я заставлю вас вернуть мне деньги, мошенники!» Снова заговорил голос под щелканье Кастанет. Вы мне заплатите коленозе богом, Авраама, Исаака и Иакова именем Христа и Магомета. О, -о черт возьми, да ведь это еврей! воскликнул Сервадак. Это еще не беда, что еврей, ответил Бензув. Я знал евреев, которые умели делать добро людям, а этот из Германии, да еще из худших ее краев, вероотступнику, у которого нет ни родины, ни совести. Гектор Сервадак и его спутники хотели было войти в рощу, но остановились на опушке, пораженные потешным зрелищем. Испанцы плясали свой национальный танец фанданго, и так как на Галии их вес уменьшился, они подпрыгивали чуть ли не на 40 футов в вышину. Зрители еле сдерживали смех при виде плесунов, взлетавших над кронами деревьев. Их было четверо дюжих молодцов — Взявшись за руки, они увлекались собой какого-то старика, и он то возносился вверх, то падал вниз, точь-в-точь точь Санчо Панса, ставший жертвой озорной шутки веселых суконщиков из Сеговьи. Гектор Сервадак, граф Тимашов, Прокофьев и Бензув пробрались сквозь чащу деревьев, очутились на маленькой полянке. Развалясь на траве и, помирая со смеху, двое молодых подстрекали Танцоров. Один перебирал струны гитары, другой щелкал кастаньетами. Увидев пришедших, музыканты перестали играть, а плесуны плавно опустились на землю вместе со своей жертвой. Охрипший и взбешенный старик бросился к капитану Сервадаку и заговорил по-французски, но с сильным немецким акцентом. «Ай, господин генерал-губернатор, меня хотят ограбить, но во имя Всевышнего свершите правосудие». Серводак оглянулся на Бензуфа, как бы спрашивая, кому он обязан этим высоким званием. Но закивал, словно говоря, «Ну да, господин капитан, вы и есть здешний генерал-губернатор, об этом уж я позаботился». Тогда капитан знаком велел старику замолчать. Тот сложил руки и смиренно понурил голову. Теперь можно было его рассмотреть. Человек этот с виду лет 60, хотя на самом деле ему минуло только 50, Маленький, щуплый, с живыми хитрыми глазками, горбоносый, с нечесанными волосами, с желтовато-седой бородкой, с большими ногами и длинными цепкими руками воплощал в себе типические и всем знакомые черты ростовщика, которого нельзя спутать ни с кем. Это был скряга и стяжатель, с черством сердцем и гибкой спиной, словно созданный для низких поклонов. Деньги притягивали его, как магнит железа, а со своих должников такой шейлок готов был содрать шкуру. Среди магометан этот человек выдавал себя за магометанина, среди католиков — за христианина, и если бы это сулило ему барыш покрупнее, он стал бы язычником. Его звали Исааком Хаккабутом. Он родился в Кёльне. Следовательно, прежде всего был прусаком, а потом уже немцем. Однако большую часть года, как он рассказал Сервадаку, Хакабут плавал на своей тартане. Промышлял он главным образом торговлей в приморских городах. Эта тартана вместимостью в 200 тонн поистине плавучий магазин колониальных товаров поставляла на побережье всевозможные изделия, начиная с серных спичек, и кончая лубочными картинками из Франкфурта и Эпиналя. Ганза служила Хакабуту настоящим домом. Он жил на борту Тартаны, потому что у него не было ни жены, ни детей. Экипаж из шкипера и трех матросов вполне справлялся с легким суденышком, плававшим вдоль берегов Алжира, Туниса, Египта, Турции, Греции и по Ливантийским портам. Хакабут появился там с большими запасами кофе, сахара, риса, табака, тканей, пороха. Там он торговал, выменивал, сбывал старье и в конечном счете сильно наживался. Когда разразилась катастрофа, его корабль Ганза стоял в Суэте, крайней точке Марокканского побережья. В ночь с 31 декабря на 1 января Шкипер с матросами были на берегу и бесследно исчезли, как и многие другие. Но, как читатель помнит, катастрофа пощадила утес у Суэты, расположенный напротив Гибралтара. Хотя выражение «пощадило» здесь едва ли уместно. На этом утесе спаслись 10 испанцев, которые не имели никакого представления о том, что произошло. Эти крестьяне, андалузские Махо, Беспечные по природе, бездельники по призванию, но также искусно владевшие навахой, как и гитарой, выбрали своим вожаком некоего Негретта, который прослыл среди них самым смышленым человеком лишь потому, что больше других шатался по свету. Велико было их смятение, когда они увидели, что остались одни без всякой помощи на Суэцком утесе. Правда, поблизости стояла Ганза, и они не постеснялись бы захватить Тартану и расправиться с ее владельцем, но никто из них не умел управлять судном. Однако нельзя же было всю жизнь прожить на скалах, и когда иссякли запасы съестного, испанцы заставили как будто взять их на борт Ганзы. Тем временем два английских офицера с Гибралтара нанесли Негретти визит, о котором уже упоминалось. О чем говорили англичане и испанцы, Хакабут не знал. Как бы там ни было, после этой беседы Негретто вынудил Хакабута поднять паруса, чтобы доставить его с товарищами поближе к марокканскому побережью. Хакабут покорился, но по своей привычке из всего извлекать выгоду поставил условием, что испанцы заплатят ему за переезд. Испанцы согласились, и тем охотнее, что твердо решили не платить нереала. Ганза отчалила 3 февраля. Дул западный ветер, и управлять тартаной было нелегко. Вся задача экипажа заключалась в том, чтобы вести судно по ветру. Неопытные моряки подняли паруса, сами не зная, что ветер несет корабль к единственному месту земного шара, где их ждет спасение. И вот в одно прекрасное утро Бензуф увидел на горизонте непохожее на Добрыню судно, которое ветер вскоре пригнал прямо в Шеливскую гавань, к бывшему правому берегу реки. Рассказ Хакабута дополнил Бензуф, сообщив, что груз судна, еще не тронутый, может очень пригодиться островитянам. Разумеется, с Хакабутом договориться нелегко, но... Принимая во внимание обстоятельства, Бензуф не видел большего греха в том, чтобы отобрать у него товары для общей пользы, ведь Хакабуту все равно негде больше торговать. «Что до тяжбы между хозяином Ганзе и его пассажирами», — добавил Бензуф, — «то мы поладили на том, что спор разрешит генерал-губернатор, когда вернется после осмотра своих владений». Гектор Сервадак невольно улыбнулся, услышав объяснение Бензуфа. Однако обещал Хакабуту, что с ним поступит по закону. Этим он положил конец нескончаемым упоминанием Бога Израиля, Авраама и Иакова. И все-таки, сказал граф Тимошов, когда Хакабут отошел в сторону, как же эти люди с ним расплатятся? «О, деньги у них есть, ответил Бензуф. У испанцев — спросил граф. — Вряд ли. — У них есть деньги, — повторил Бензов. — Я сам своими глазами видел у них деньги. Да еще английские. — Ах, вот оно что, — сказал серводак, вспомнив визит английских офицеров в Суэтту. — Ну что ж, пускай. Придет время, разберемся. А знаете, граф, ведь на Галии есть уже представители многих европейских стран. — Да, капитан, — ответил граф. — На этом осколки земного шара собрались вместе подданные Франции, России, Италии, Испании, Англии и Германии. Но Германия, надо признаться, плохо представлена. — Не слишком ли многого мы требуем? — ответил серводак. Глава девятнадцатая в которой капитан Сервадак единогласно избран генерал-губернатором Галии, Причем он и сам присоединяется к общему решению. Ганза доставила на остров 10 испанцев, включая 12-летнего Пабло, тоже спасшегося на Сеутском утесе. Они почтительно приветствовали капитана Сервадака – представленного им Бензуфом в качестве генерал-губернатора, и после его ухода снова принялись за работу. А сервадак и его спутники, за которыми на почтительном расстоянии следовал Хаккабут, направились к месту стоянки Ганзы. Теперь положение было ясно. От Старого Мира сохранилось всего пять островков — Гурби, Гибралтар, занимаемый англичанами, Сеута, покинутая испанцами, Мадалена, где экспедиция нашла маленькую итальяночку, и могила Людовика Святого у Тунисского побережья. Вокруг этих уцелевших клочков земли раскинулось Галлийское море, включавшее примерно половину Средиземного моря и замкнутое со всех сторон ответственной грядой скал из неизвестной горной породы. Только два острова Галии были обитаемы. Гибралтар, где жили англичане, обеспеченные провиантом на много лет, и остров Гурби с 22 жителями, которые должны были найти себе там пропитание. И где-то на еще неведомом острове жил, вероятно, последний из обитателей Земли, таинственный автор посланий, выловленных Добрыни из моря. Итак, население нового астероида состояло из 36 душ. Предположим, что весь этот народец в один прекрасный день очутился бы на острове Гурби. Даже и тогда остров с его 350 гектарами плодородной почвы, только что обработанный и хорошо возделанный, мог бы с избытком прокормить всех. Задача заключалась в том, чтобы узнать, когда эта почва снова станет производительной. Иначе говоря, сколько времени Галия будет подвергаться воздействию холодов в мирового пространства, И когда приблизится к Солнцу настолько, чтобы снова воскресли ее жизнетворные силы. Итак, Галиицам предстояло решить две задачи. Первая ⁇ движется ли планета по кривой, которая снова приведет ее к источнику тепла? То есть, движется ли она по эллиптической орбите? Вторая ⁇ если да, то какова протяженность орбиты? То есть, через какой период времени Галия пройдет свой афелий? начнет вновь приближаться к солнцу. Но галейцы, к несчастью, пока еще не располагали приборами для наблюдений и не в силах были решить ни той, ни другой задачи. Им приходилось рассчитывать только на наличные запасы. Запасов Добрыни, сахара, вина, водки, консервов и прочего хватило бы на два месяца, и граф Тимошов — предоставил все это в распоряжение островитян. Затем существовал ценный груз ганзы, который Хакабут рано или поздно по доброй воле или против воли вынужден будет отдать в общее пользование. И, наконец, на самом острове были запасы хлеба и скота, которые при разумном ведении хозяйства могли обеспечить нужды населения на долгие годы. Об этих важных вопросах Конечно, и толковали капитан Сервадак, граф Тимошов, лейтенант Прокофьев и Бензуф по дороге к морю. Граф сказал Сервадаку: "Капитан, вас представили этим добрым людям как губернатора острова. Думаю, что вам следует и впредь сохранить за собой это звание. Вы француз. Мы на земле бывшей французской колонии, а так как всякое объединение людей должен кто-то возглавлять" то я со своими людьми готов признать вас нашим главой. — Что ж, граф, — ответил без колебаний капитан Серводак, — я принимаю ваше предложение, а вместе с тем и всю связанную с ним ответственность. Позвольте мне выразить уверенность, что между нами будет царить полная единодушие, и мы сделаем все возможное для общей пользы. — Черт побери, кажется, самое трудное уже осталось позади. — Я убежден, что мы не ударим лицом в грязь, если уж нам суждено кончить наши дни вдали от рода человеческого. С этими словами Гектор-сервадак протянул руку капитану Тимашову. Граф пожал ее, слегка поклонившись, и это было первое рукопожатие, которым они обменялись после встречи на острове Гурби. Впрочем, упоминание о прошлом соперничестве не могло и не должно было иметь места ни раньше, ни впредь. «Сначала нужно решить один важный вопрос», — сказал капитан Сервадак. Говорить ли испанцам, каково создавшееся положение?» «Ни за что, господин губернатор», — выпалил Бензов. «Они и так по природе своей народ ненадежный, а как узнают всю правду, о, так и вовсе впадут в отчаяние». «Тогда какой от них прок?» «Кроме того», — заметил лейтенант Прокофьев, «они, по-видимому, глубоко невежественны и ничего не поймут, если мы попытаемся объяснить им космический смысл событий». «Не беда, если и поймут», — возразил капитан Сервадак. «Это их едва ли возволнует. Испанцы все немного фаталисты, как и восточные народы, а наши, махо, вряд ли особенно впечатлительны». «Сыграют на гитаре, спляшут фанданго, пощелкают кастаньетами и обо всем позабудут. Ваше мнение, граф?» «Я думаю, что лучше сказать им всю правду, как я ее сказал моим людям». «Я так думаю», — заметил Сервадак. «Нельзя скрывать опасность от тех, кому она угрожает. Как ни невежественны наши испанцы, они не могли не увидеть изменений физического порядка». Заметили же они, что сократились сутки, что изменилось движение солнца, что уменьшился вес предметов, поэтому надо сказать им, что их унесло в пространство далеко от земли, и этот островок — все, что от нее осталось. «Вот и хорошо», — согласился Бензов. «На то мы порешим, скажем им все. — Нечего загадки загадывать. Зато уж и полюбуйся я на Хакабута, когда он узнает, что наш добрый старый земной шар в нескольких сотнях миллионов льет отсюда. Да еще со всеми должниками, которых у такого матерого ростовщика должно быть немало там осталось. Пойди, догони их, голубчик. Хакабут ничего не слышал, потому что шагов на пятьдесят отстал от Бензуфа. Он шел сзади, сгорбившись. Охая, призывая всех богов на свете, но по временам его узкие живые глаза метали искры, а губы кривились, обнажая мелкие зубы. Он не хуже других видел произошедшие перемены и не раз говорил о них с Бензуфом, к которому старался подольститься. Но Бензуф питал нескрываемую неприязнь к этому выродившемуся потомку патриарха Авраама. От расспросов ростовщика Бензуф отделывался шутками. Так он твердил, что Хакабут только выигрывает от нового положения вещей, потому что проживет не сто лет, как это положено всякому уважающему себя сыну Израиля, а наверняка двести. Причем, так как все стало легче, то и Хакабуту будет легче нести бремя своих лет. Или уверял, что если луна пропала, то старому скряге терять нечего. Ведь он едва ли давал кому-нибудь суду под луну, или доказывал, что если солнце садится там, где раньше вставало, то не иначе, как от того, что его кресло переставили. Словом, Бензуф нес всякую околесицу. Когда же Хакабут становился особенно назойливым, Бензуф неизменно отвечал. ⁇ Погоди, погоди, старина! Приедет генерал-губернатор, человек он умный, уж он тебе все растолкует. ⁇ И прикажет охранять мои товары. А ты как думал, Нефалим, да он скорее их конфискует, чем даст разграбить. Под влиянием этих малоутешных речей Хакабут, которому Бензув присваивал то одно, то другое библейское имя, не без опасения ждал приезда губернатора. Между тем Серводак и его спутники подошли к морю. Ганза стояла на якоре, как раз на половине гипотенузы, образуемого берегами треугольника. Редкие прибрежные скалы плохо защищали Тартану, она не имела укрытия и при первом же порыве западного ветра могла разбиться о камни. Разумеется, ее необходимо было рано или поздно отвезти в устье Шеллифа, к стоянке русской шхуны. При виде Тартаны Хакабут опять разразился жалобами и при этом так вопил и кривлялся, что серводак приказал ему замолчать. Граф с Бензуфом остались на берегу, а капитан серводак и лейтенант Прокофьев сели в шлюпку Ганзы и причалили к плавучей лавке. Тартана оказалась в полной сохранности, значит, не пострадал и груз. В этом легко было убедиться. В трюме хранились сотни сахарных голов, цибики с чаем, мешки кофе, кипы табака, бутылки водки, бочки вина, катки с копченой селедью, куски тканей, тюки хлопка, шерстяная одежда, сапоги и шапки всех размеров, бумага чернила, спички, всякие инструменты, хозяйственная утварь, фарфоровая и фаянсовая посуда, сотни килограммов соли, перца и других пряностей голландские сыры и даже комплект льежского альманаха. Всего на сто с лишним тысяч франков. За несколько дней до катастрофы Тартана взяла полный груз в Марселе, собираясь сделать рейс от Сеуты до Триполи, иными словами, объехать все места, где пронырливый и оборотистый Хакабут имел возможность нажиться. — Да, это просто клад для нас, — сказал серводак. — Если только владелец позволит им воспользоваться, — ответил Прокофьев, с сомнением покачав головой. — Полный лейтенант. Что ж, по-вашему, станет он делать со своим сокровищем, а? Как только он узнает, что нет больше ни марсельцев, ни французов, ни арабов, ему больше некого надувать, он поневоль все распродаст. — Право не знаю. Но уж, во всяком случае, он потребует, чтобы ему за все заплатили. — Так или иначе. — Ну что ж, мы и заплатим, выдадим векселя на наш старый мир. — Собственно говоря, капитан, — продолжал Прокофьев, — «Вы имеете право реквизировать?» «Нет, нет, лейтенант, именно потому, что этот человек немец, я не хочу поступать с ним на немецкий манер. Повторяю, в скором времени он будет нуждаться в нас больше, чем мы в нем. Когда он узнает, что находится на новой планете, и что, по-видимому, нет надежды вернуться на старую, он спустит свои сокровища по сходной цене». «Как бы там ни было», — ответил Прокофьев. Тартану нельзя оставлять здесь. Она погибнет при первом же шторме, или ее раздавят льды, когда море замерзнет. Ведь зима не за горами. — Хорошо, лейтенант. Вы и ваши матросы отведете Тартану в Шелипскую гавань. — Завтра же, капитан, — ответил Прокофьев. — Время не терпит. Составив опись груза, капитан-серводак и лейтенант отправились на берег. Затем было решено, что все соберутся в караульне, захватив по дороге испанцев. Губернатор предложил Хакабуту отправиться вместе с ними. Тот согласился, однако все время с тревогой оглядывался на свою тартану. Через час в большом помещении караульни собралось 22 человека. Здесь юный Пабло впервые встретился с малюткой Ниной, которая, по-видимому, была очень довольна, что нашла себе товарища по возрасту. Капитан Сервадак обратился с речью к присутствующим и, стараясь говорить так, чтобы все его поняли, начал объяснять, в каком серьезном положении находится колония. Прежде всего губернатор объявил, что рассчитывает на самоотверженность и мужество колонистов и что теперь... «Все обязаны трудиться для общего блага». Испанцы выслушали его спокойно. Они молчали, еще не понимая, что именно от них требуется. Однако Негрят счел нужным взять слово и сказал, обращаясь к капитану Сервадаку. «Господин генерал-губернатор, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства, мы с товарищами хотели узнать, когда вы можете доставить нас в Испанию». «Доставить в Испанию?» «Слышите, господин генерал-губернатор!» — воскликнул Хакабут по-французски. «Не бывать этому, пока они не заплатят мне свой долг. Эти негодяи обещали мне по двадцать реалов с человека за перевоз на Ганзе. А их десять душ. Стало быть, они должны мне двести реалов, и я призываю в свидетели...» «Замолчишь ты, наконец, Мардахай? крикнул Бензуф. «Вам заплатят сполна», — сказал капитан Сервадак. «Вот это будет справедливо», — ответил Хакабут. «За все надо платить, если русский князь соблаговолит уступить мне на время трех матросов, чтобы отвезти Тартану в Алжир. Я тоже заплачу. Да-да, я им заплачу, лишь бы они не запросили слишком дорого». «В воскликнул Бензуф, не в силах больше сдерживаться. «Да знаешь ли ты, Бензуф, разреши уж мне рассказать этим добрым людям то, чего они еще не знают». Прервал его капитан Сервадак и, перейдя на испанский язык, сказал. «Послушайте, друзья мои, какие-то силы природы, пока нам неизвестные, оторвали нас от Испании, и Италии, и Франции, словом, от всей Европы, и всех материков остался только этот остров, где вы нашли приют. Отныне мы находимся не на земле, а, вероятно, на отделившемся от нее осколке». Он уносит нас с собой в пространство. И увидим ли мы когда-нибудь наш старый мир, предсказать невозможно. Поняли ли испанцы объяснение Сервадака? Едва ли. Но только Негретто попросил его повторить сказанное. Гектор Сервадак повторил, стараясь выражаться как можно яснее. Он говорил образно, прибегая к сравнениям, понятным этим темным людям, и в конце концов добился того, что его поняли. Однако, посовещавшись о чем-то с Нигретто, испанцы, казалось, отнеслись к сообщению сервадака с полной беззаботностью. Хакабут выслушал капитана, не сказав ни слова и только сжал губы, словно сдерживая улыбку. Обернувшись к нему, сервадак спросил, намерен ли он теперь, после всего, что услышал, вести Тартану в уже несуществующий Алжир? На этот раз Хакабут позволил себе криво улыбнуться. Но так, чтобы испанцы этого не заметили, и заговорил по-русски, обращаясь к графу и матросам Добрыни, в расчете, что остальные его не поймут. — Все неправда. Его предусходительство генерал-губернатор изволит шутить. Граф Тимошов повернулся к нему спиной, не скрывая отвращения. Тогда Хакабут, подойдя к капитану Сервадаку, сказал по-французски. — Рассказывайте ваши сказки испанцам. «Они всему поверят, а меня не так-то легко провести!» Потом обратился к Нине по-итальянски. «Ведь все это выдумки, верно, крошка?» И, пожимая плечами, Хакабут ушел. «Вот так штука!» — удивился Бензуф. «Эта скотина говорит на всех языках!» «Да, Бензуф!» — ответил сервадак. «Но на каком бы языке он не изъяснялся!» На французском, русском, испанском, итальянском или немецком Он всегда говорит на языке собственные выгоды Глава 20. Доказывающая, что тот, кто умеет смотреть вдаль В конце концов непременно увидит свет на горизонте На следующий день, 6 марта, капитан Серводак, не заботясь больше о том, верит или не верит ему Хакабут, приказал отвезти Ганзу в устье Шеллифа. Впрочем, старик не возражал, потому что это делалось в его же интересах. Но втайне он надеялся сманить на Тартану двух-трех матросов с Добрынь и бежать либо в Алжир, либо в другой порт на побережье. К устройству зимовки приступили тотчас же. Работа давалась всем гораздо легче, чем раньше, так как возросла мускульная сила людей. Колонисты уже привыкли к новым условиям и не замечали ни того, что уменьшилась сила тяжести, ни того, что воздух разрежен, и дыхание их стало учащенным. Исландцы не отставали от русских и усердно взялись за дело. Начали с караульни. В ожидании лучших времен ее надо было приспособить под жилье для испанцев. Русские пока оставались на борту Добрыни и Хакабут на своей Тартане. Но и судно, и каменный дом могли служить лишь временным пристанищем. Необходимо было до наступления зимы найти надежный приют от холода межпланетного пространства, теплое само по себе жилище, которое не нужно было бы отапливать». Только глубокие ямы, вырытые в земле наподобие тех, где хранится зерно, могли бы защитить островитян от холодов. После того, как Галия оденется толстым покровом льда, а лед, как известно, плохой проводник тепла, внутри этих ям, вероятно, установится сносная температура. Капитан Сервадак и его товарищи жили бы в этих норах, как настоящие пещерные люди, но у них не было выбора. К счастью, галлийцы попали в лучшее положение по сравнению, например, с арктическими исследователями или китобоями полярных морей. У полярных зимовщиков под ногами чаще всего не суша, а вода. Они живут в льдах, и морские недра не спасут их от стужи. Они либо остаются зимовать на борту корабля, либо строят себе убежище из дерева и снега, плохо защищающее от холода при резком падении температуры. А галейцы зимовали на твердой земле, и если бы сумели вырыть себе пещеру глубиной в несколько сот футов, им ни по чем были бы любые прихоти ртутного столбика. Колонисты сразу же приступили к работе. Как помнит читатель, В гурбе валялись всевозможные инструменты, брошенные когда-то саперами, лопаты, кирки, заступы. Вооружившись этим, русские матросы вместе с испанцами дружно взялись за дело под началом у десятника бензуфа. Но инженера-сервадака и его работников постигло горькое разочарование. Землю начали рыть направо от караульни. После небольшого бугра в первый же день у землекопов все шло гладко, но, пройдя в глубину на восемь футов, они наткнулись на такую твердую породу, что ее нельзя было пробить ни киркой, ни заступом. Когда Бензов доложил об этом капитану Сервадаку и графу Тимашову, они, придя на место работы, узнали в непроходимой горной породе Тот же минерал, что на побережье и на дне Галийского моря. По-видимому, кора Галии всюду состояла из одного и того же вещества. У них не было средств выкопать яму глубже. Даже порох не раздробил бы эту породу, превосходившую твердостью гранит. И взорвать ее удалось бы разве только с помощью динамита. Вот — Вот вождение! воскликнул серводак что же это за минерал? И мысли мы ли, чтобы осколок нашего земного шара состоял из вещества, которого мы не знаем даже по названию? «Непостижимо», — ответил граф. «Но если нам не удастся вырыть себе здесь пещеру, это верная гибель». Действительно, если цифры, приведенные в послании неизвестного ученого, были правильны, и расстояние между Галлией и Солнцем непрерывно увеличивалось, согласно законам механики, то теперь оно равнялось примерно 100 миллионам лье. То есть втрое превышало расстояние, которое отделяет Солнце от Земли, когда она проходила через свой афелий. Отсюда понятно, насколько уменьшилось количество тепла и света, получаемых от Солнца. Правда, вследствие того, что ось Галии находилась под углом в 90 градусов к плоскости ее орбиты. Солнце никогда не уходило с экватора астероида, Благоприятные обстоятельства для острова Гурби, через который проходила нулевая параллель. В этом поясе стояло вечное лето, но все же при удалении Гали от солнца температура на острове Гурби неуклонно падала. В ущелье, скал уже образовался лед, к великому удивлению маленькой итальяночки. А вскоре могло замерзнуть и море. С наступлением морозов, которые вскоре могли дойти до 60 градусов по Цельсию, островитянам, не имеющим земного жилища, грозила неминуемая гибель. Температура в среднем держалась уже на 6 градусах ниже нуля, а печь в караульне, хотя и пожирала много дров, обогревала плохо. Рассчитывать, что топлива хватит надолго, не приходилось. Нужно было искать другое убежище, которое надежно защищало бы от холода, потому что в недалеком будущем на Галии могли замерзнуть даже ртуть и спирт в термометрах. Как мы говорили выше, Добрыня и Ганза даже сейчас не спасали от наступивших холодов. О зимовке на судах нечего было и думать. Да и вряд ли эти суда выдержали бы давление льдов. Если бы капитан Серводак, граф Тимашов и лейтенант Прокофьев легко поддались унынию, у них было бы для этого достаточно поводов. Что можно было придумать, когда необычайная твердость подпочвенных слоев препятствовала устройству подземных жилищ? Между тем, решение этой задачи не терпело отлагательства. Солнечный диск по мере удаления от солнца все уменьшался. В полдень его отвесные лучи еще немного согревали, зато ночью ощущался жестокий холод. Серводак и граф изъездили верхом на Зефире и Галете весь остров вдоль и поперек в поисках места для жилья. Лошади неслись, как на крыльях, перелетая через все препятствия, но поиски были напрасны. Где бы ни пробовали рыть землю, всюду на глубине нескольких футов Оказывалась все та же непроходимая порода. Пришлось отказаться от мысли о подземном жилище. Тогда за неимением пещеры галийцы решили зимовать в караульне, утеплив ее, насколько возможно. Серводак отдал приказ запастись дровами, собрать весь хворост и вырубить все деревья на равнине. Медлить было нельзя. Началась рубка леса. И все-таки принятых мер было недостаточно. Серводак и его товарищи понимали это с беспощадной ясностью. Топлива хватит ненадолго. Скрывая терзающее его беспокойство, капитан бродил по острову, повторяя про себя, что делать, чтобы такое еще придумать. Как-то, когда на встречу ему попался бензув, Серводак сказал Ту, пропасть. Может быть, тышень придумал, а? — Нет, господин капитан, ничего не надумал, — вздохнул Бензуф. — Эх, вот будь мы сейчас на Монмартре, какие там есть удивительные совершенно готовые каменоломни. — Ну, Олух, — сказал серводак, — а что были бы мне тогда твои каменоломни? Между тем сама природа приготовила поселенцам Галии прибежище от холода космического пространства. Вот как это обнаружилось. 10 марта лейтенант Прокофьев и капитан Сервадак обследовали юго-западный берег острова. По дороге зашла речь о том, какими страшными опасениями грозит им будущее. Завязался горячий спор, ибо каждый отстаивал изобретенные им средства спасения. Один упорствовал в неосуществимой идее соорудить подземную пещеру. Другой силился обосновать свой способ отопления уже существующих наземных жилищ. Сторонником второго изобретения был Прокофьев и с жаром доказывал свою правоту, как вдруг остановился на полуслове. В эту минуту он стоял лицом к югу, и серводак увидел, что Прокофьев... Проводит рукой по глазам, как будто пытаясь снять с них пелену, и снова пристально всматривается вдаль. — Нет! — скричал он. — Мне не померещилось. Я вижу свет. — А где? — Вон там, смотрите сами. — А, верно! — сказал серводак, тоже различая какой-то отблеск на небе. Сомнений не было. На южной стороне горизонта виднелся свет крупная блестящая точка, которая все разгоралась по мере того, как темнело. «Не корабль ли это?» — предположил серводак. «Сказали бы лучше пожар на корабле», — возразил Прокофьев. «Ведь на таком расстоянии нельзя различить даже самый яркий сигнальный фонарь. И уж во всяком случае он не бывает на такой высоте». «К, -к, -к тому же», — согласился серводак, — «огонь не двигается». А там он в тумане, как будто разливается зарево. Оба напряженно всматривались вдаль еще несколько секунд. Затем капитана осенила догадка. «Вулкан!» — сказал он. «Это тот вулкан, мимо которого мы шли во время обратного рейса». И серводак, словно охваченный вдохновением, продолжал. «Лейтенант, вот оно то жилище, которое мы ищем!» Природа приготовила нам дом с здоровым отоплением. Да-да! Для всех наших потребностей нам будет служить лава. Несекаемая раскаленная лава, вытекающая из кратера. Небо к нам благосклонно. Идемте же, идемте, лейтенант. Завтра мы сможем быть на том берегу, и если потребуется, отправимся на поиски тепла. А, стало быть, и жизни в самой Чрева Галии. Слушая восторженные речи Сервадака, Прокофьев призывал на помощь свою память. Да, где-то здесь был вулкан, это несомненно. Затем Прокофьев вспомнил, что на обратном пути к острову Гурби, когда шхуна шла вдоль южных берегов Галийского моря, путь ей преградил длинный мыс, и она вынуждена была подняться до широты Орана. Здесь судно обогнуло высокую скалистую вершину, над которой курился дымок. А теперь. Дымок над кратером, очевидно, сменился пламенем раскаленной лавы, и этот огненный столб озарял южный небосклон, отражаясь в вечерних облаках. — Вы правы, капитан, — сказал Прокофьев. — Это, безусловно, вулкан. Завтра же мы его осмотрим. Гектор Сервадак и лейтенант Прокофьев поспешили домой, в Гурбе, но поделились своими планами только с графом. — Я поеду с вами, — сказал граф, — Добрыня в вашем распоряжении. — Мне кажется, — ответил лейтенант Прокофьев, — что шхуну незачем брать. В такую хорошую погоду мы без труда пройдем восемь лье до вулкана и на катере. — Ну что же, делай, как знаешь, — сказал граф. На Добрыне, как и на многих роскошных яхтах, был быстроходный паровой катер с небольшим, но мощным котлом системы «Ориоля». Лейтенант Прокофьев, не зная берегов, к которым собирался держать путь, предпочел шхуне легкий катер, позволявший без риска заходить в самые узкие бухты. На следующий день, 11 марта, катер нагрузили углем, которого на Добрыне оставалось еще с десяток тонн, затем капитан, граф и лейтенант отчалили от берегов Гурби к великому изумлению Бензуфа, ибо на этот раз даже его не посвятили в тайном исследовании вулкана. Зато серводак на время своего отсутствия передал денщику полномочия генерал-губернатора, чем Бензув был немало польщен. Быстроходный катер меньше чем за три часа прошел 30 километров между островом и мысом, где возвышался вулкан. Тогда стало ясно, что вершина вулкана вся в огне, извержение казалось очень сильным. Но чего оно произошло? От того ли, что кислород земной атмосферы, унесенной Галией, недавно соединился с выделявшимися из ее недр легко воспламеняющимися частицами. А может быть, и это более вероятно, вулкан Галии, как и вулканы на Луне, имел свой собственный источник кислорода? Катер шел вдоль берега, не находя места для высадки. Через полчаса, невдалеке от вулкана, удалось найти маленькую подковообразную бухту, где впоследствии могли бы стать на якоре и Добрыня, и Тартана, если бы это понадобилось. Катер подошел к берегу, его пассажиры высадились напротив того склона, по которому струился поток лавы прямо в море. Подойдя ближе, серводак и его товарищи к своей великой радости почувствовали, насколько стало теплее. Ну что ж, может быть, надеждам капитана суждено осуществиться. Может быть, в этом огромном массиве действительно существуют пещеры, которые удастся приспособить под жилье. Тогда галлийцы будут спасены от нависшей над ними грозной опасности. И как же упрямо они искали, карабкались на самые крутые склоны, взбирались по широким горным уступам, прыгая со скалы на скалу, словно проворные серны, от которых, казалось, они заимствовали свою чудесную легкость. Но вот под ногами у них была все та же горная порода, те же шестигранные сростки минерала, как и повсюду на Галии. И все-таки они искали не напрасно. За огромной гранью утеса верхушка которого врезалась в небо, как пирамида, открылась узкая галерея, подобие темной траншеи, пробитой сбоку горы. Они бросились к ее входу, расположенному метрах в двадцати над уровнем моря. Серводак и его спутники ползли на четвереньках в кромешной тьме, руками нащупывая стенки глухого туннеля и неровности почвы. Потому как усиливался подземный гул, они понимали, что кратер где-то недалеко, но страшились только одного. А вдруг траншея заведет их в тупик, и перед ними встанет сплошная стена. И все же Сервадак чувствовал такую непоколебимую уверенность в успехе, что заражал ею своих товарищей. «Вперед! Вперед!» — звал он. В крайних обстоятельствах надо прибегать к крайним средствам. Здесь пышет жаром, стало быть, печка близко. Сама природа снабжает нас топливом. Теперь, черт возьми, мы славно погреемся. Температура воздуха уже доходила до 15 градусов выше нуля. Стенки извилистой галереи так раскалились, что к ним нельзя было прикоснуться рукой. Казалось, горная порода, из которой состоял массив, проводила тепло не хуже металла. «Видите? Видите?» — тердил серводак. «Тут у нас настоящее паровое отопление!» Вдруг за поворотом темная траншея озарилась ослепительным светом, хлынувшим из громадной пещеры, куда она выходила. Температура здесь была очень высокой, но вполне терпимой. «Какие же силы природы!» наделили пещеру, возникшую в толще горного массива, таким мощным источником света и тепла. Это объяснялось очень просто. Над отверстием пещеры в море не свергался поток лавы. Поток этот напоминал водяную завесу Ниагарского водопада над знаменитым гротом ветров. Только здесь была не водяная, а огненная завеса, которая спадала потоками пламени у широкого выхода из пещеры. Милостивое небо, воскликнул капитан Сервадак. Это даже больше, чем я просил. Глава 21. О том, как в один прекрасный вечер природа порадовала обитателей Галии неожиданным подарком. Так оно и оказалось. Пещера была чудесным домом с здоровым отоплением и освещением, где вполне хватило бы места для всего народа Галии. Более того, жить в нем с удобством мог не только Гектор Сервадак со своими подданными, как любил именовать их Бензув, но даже обе лошади... И домашний скот нашли бы здесь приют от морозов до конца галийской зимы, если, впрочем, ей когда-нибудь придет конец. Собственно говоря, огромная пещера, как обнаружили путешественники, была центром, к которому сходилось десятка-два галерей, разветвлявшихся внутри горного массива. Оттуда распространялся нагретый воздух, поддерживая равномерную, сравнительно высокую температуру. Теплом, казалось, дышали поры самой горной породы. Таким образом, до тех пор, пока вулкан действует, все живые существа новой планеты могли обрести под этим мощным сводом надежное убежище от ненасти, полярной зимы и холода космического пространства. Но, как справедливо заметил граф Тимошов, во время своего плавания вдоль берегов Нового моря экспедиция не встретила больше ни одной огнедышащей горы. И если вулкан служил единственным клапаном для огненно-жидких масс внутри планеты, он не потухнет и через века. Нельзя было терять ни одного дня, ни даже одного часа. Пока море еще не замерзло, следовало перевести на шхуни людей и животных на новую квартиру, переправить туда зерно и корм для скота. Словом, окончательно поселиться на теплой земле. Так, с полным основанием назвали этот мыс с огнедышащей горой. Катер в тот же день отвез капитана Сервадака и его спутников обратно на остров Гурби. А на утро начались сборы. Предстояла долгая зимовка, и нужно было подготовиться ко всевозможным случайностям. Да, Галийцев ждала длительная, тяжкая, быть может, вечная зимовка, гораздо более страшная, чем те шесть месяцев полярной ночи и морозов, которые проводят зимовщики в арктических морях. Разве можно предвидеть, через сколько времени Галия освободится от своего ледяного панциря? Разве можно утверждать с уверенностью, что она движется по замкнутой кривой и что путь по эллиптической орбите снова приведет ее к Солнцу? Сервадак рассказал своим товарищам о сделанном им счастливом открытии, и они приветствовали название «Теплая земля» восторженными криками. Особенно пришло оно по душе Нине и испанцам. Каждый должным образом возблагодарил провидение, так мудро устроившее мир. В последующие три дня Добрыня совершил три рейса между островом Гурби и «Теплой землей». Нагруженный доверху, он прежде всего доставил зерно и фураж, которые засыпали в глубокие рвы, заменившие амбары. 15 марта в пещеры, ставшие хлебом в недрах горы, доставили быков, коров, овец и свиней. Всего там было около 50 голов скота, оставленного для приплода». Стадо все равно погибло бы от холода, поэтому решено было перебить остальной скот и запасти как можно больше мяса, тем более что в этом суровом климате оно могло храниться сколько угодно времени. Итак, галицы заготовили огромное количество припасов. Будущее было обеспечено. Во всяком случае, будущее нынешнего населения планеты. Ну, а вопрос о напитках решался чрезвычайно просто. Приходилось довольствоваться водой, зато ее было вдоволь. Летом благодаря обилию ручьев и колодцев на Гурби, а зимой — благодаря морозу, который обращает в лед морскую воду. Пока на острове шли сборы, капитан Сервадак, граф и лейтенант Прокофьев устраивали жилища на теплой земле. Надо было спешить, потому что лед теперь не таял даже в полдень под отвесными лучами солнца. Колонисты торопились воспользоваться морем для перевозки, пока оно не замерзло, чтобы потом не затрачивать лишних сил, перенося тяжести по льду. Капитан Сервадак и его товарищи проявили немало изобретательности, приспосабливая под жилье различные пещеры. Они открыли еще новые подземные галереи, гора напоминала исполинский улей со множеством ячеек. Для каждой пчелы, мы хотим сказать, для каждого колониста теплой земли, здесь готов был дом и даже довольно удобный. Такое расположение пещер в горном массиве дало повод назвать его ульем Нины, в честь найденной итальяночки. Первой заботой капитана Сервадака и его друзей было распределить вулканическое тепло, которое щедро и безвозмездно давала природа для повседневных нужд людей. Они пробили в стенах пещеры, стойки для расплавленной лавы, и отвели ее по канавкам повсюду, где нужно было тепло. Так, камбус Добрыни перекочевал в одну из приспособленных для него пещер. Ульянине отныне отапливался лавой. И повар Михайла очень ловко использовал это тепло. — Да, — говорил Бензов, -то — был бы прогресс, как бы в нашем старом мире вместо парового отопления завели в каждом доме по даровому вулканчику. В главной пещере, откуда лучами расходились подземные галереи, устроили общую комнату и поставили лучшую мебель из Гурби и из Добрыни. Паруса-шхуны были сняты с реи и доставлены в ульянины, где они тоже могли пригодиться. Разумеется, в большом зале нашлось место и для судовой библиотеки с прекрасным подбором французских и русских книг. Меблировку зала дополняли стол, стулья и лампы, по стенам развесили географические карты. Мы уже говорили, что огненная завеса, струившаяся над выходом из главной пещеры, обогревала ее и освещала. Поток лавы не свергался в бассейн, окруженный мелкими рифами и, по-видимому, не сообщавшийся с морем. Бассейн этот, хотя и небольшой, был настолько глубок, что казался бездонным. Вода в нем, нагреваемая лавой, конечно, не могла замерзнуть, даже если бы замерзло все Галийское море. Во второй пещере, расположенной в глубине, налево от общего зала, поселились капитан-сервадак и граф Тимашов. Прокофьев и Бензув заняли вдвоем нишу в скале направо, а за большим залом нашелся уголок, где устроили уютную комнатку для Нины. Русские матросы, испанцы... Обосновались в боковых галереях, куда проникло тепло из большой пещеры, что делало их вполне пригодным для жилья. Все это вместе взятое и составляло улей нины. Разместившись там, маленькая колония могла без страха ждать прихода долгой и суровой зимы, которая превратит их в узников теплой земли. Теперь им нечего было бояться, даже если Галия достигнет орбиты Юпитера, где температура Настолько низка, что не превышает одной двадцать пятой земной температуры. Но что же делал Хакабут в гавани острова Гурби, пока шли сборы к переезду? Пока все, в том числе и испанцы, лихорадочно готовились к зимовке. Недоверчивый и подозрительный старик не внимал никаким доводом, которыми из сострадания пытались его переубедить, и безотлучно сидел на тартане, трепеща над своими товарами, как скупой над сокровищами. Ворча, охая, не сводя глаз с горизонта в тщетной надежде, что у берегов острова Гурби появится корабль. Впрочем, ульянины отлично обходились без неприятной физиономии ростовщика и не жалели о его отсутствии. Хакабут на отрез отказался торговать иначе как за наличные деньги. Тогда капитан Сервадак запретил что либо покупать или брать у него в кредит. Он хотел дождаться того момента, когда упрямство Хакабута будет сломлено необходимостью, когда его переубедит сама действительность, а этого ждать оставалось уже недолго. Между тем Хакабут явно не разделял общего мнения, что колонии угрожает серьезная опасность. Он был уверен, что живет по-прежнему на земле лишь частично пострадавший от катастрофы и надеялся рано или поздно любым способом уехать с острова Гурби и снова заняться торговлей на Средиземноморском побережье. Не веря никому и ничему, он вообразил, что против него готовят заговор, чтобы завладеть всем его достоянием. Именно поэтому, подозревая обман, он не желал признать гипотезу, утверждавшую, что Галия лишь осколок Земли, уносимый в межпланетное пространство. Именно поэтому он день и ночь неусыпно стерег свое добро. Однако до сих пор все подтверждало, что в околосолнечном мире странствует новое небесное тело. Новая планета, все население которой состоит из англичан, на гибралтарском утесе и колонистов с острова Гурби. Хакабут мог сколько его душе угодно сидеть, наставив на горизонт древнюю подзорную трубу, похожую на дырявую дымовую трубу. У берегов не появлялся ни один корабль, и ни один купец не спешил обменять свое золото на сокровища Ганзы. Прослышав о планах на зимовку и о приготовлениях к переезду, Хакабут сначала, по своему обыкновению, ничему не поверил. Но когда он увидел, как шхуна, нагруженная зерном и скотом, направлялась на юг, он убедился, что капитан Сервадак и его товарищи решили покинуть остров Гурби. Тогда-то Хакабут и одолело мучительные сомнения, что ожидает его беднягу, если все окажется правдой. Неужели он действительно на берегу не Средиземного, а Галийского моря? Неужто никогда больше не увидит он свое отечество, свою добрую старую Германию? Неужели ему не суждено будет обсчитывать простаков, покупателей на Триполитанском и Тунисском побережьях? Ведь ему грозит разорение. Хакабут стал чаще наведываться на берег, пытаясь вступать в разговор то с испанцами, то с русскими. Но в ответ слышал лишь весьма соленые шутки на свой счет. Он попробовал улестить Бензуфа, предложив ему несколько понюшек табаку, однако тот решительно отклонил его подношение, сославшись на приказ начальства. Нет, старина, заволон, говорил Бензуф, не возьму ни понюшки. Запрещено. Лопай сам свой товар. Пей, нюхай его! сордонопал ты эткий. Сообразив, что надо действовать по пословице «Не помогли святые угодники, так взывая прямо к Богу», Хакабут обратился к сервадаку с вопросом, верны ли дошедшие до него слухи, и выразил надежду, что французский офицер не станет обманывать такого бедняка, как он. «Ну да, черт возьми, все это истинная правда», отвечал Гектор сервадак, которому надоел уздорный старик. «Вы едва успеете перебраться в Нины. — Спаси и помилуй меня, предвечный бог и Магобед! — пробормотал Хакабут, и в этом возгласе выразилась вся сущность вероотступника Таргаша. — хотите, я дам вам матросов, и они отведут Ганзу в бухту у теплой земли? — предложил капитан Серводак. — Мне хотелось бы добраться до Алжира, — ответил ростовщик. Да — Повторяю вам еще раз, что Алжира больше не существует! «Во имя Аллаха! Возможно ли это?» «Спрашиваю в последний раз, хотите ли вы отвезти Тартану на теплую землю и зимовать с нами?» «Помилосердствуйте, ведь там мое добро разграбят». Ну, «Не хотите? Что ж, тогда мы отведем Ганзу в безопасное место без вас и против вашего желания». «Без моего согласия, го господин губернатор». «Да». Я не могу допустить, чтобы ценный груз бессмысленно погиб из-за вашего глупого упрямства. — Вы меня разоряете. — Вы скорее разоритесь, если мы оставим вас здесь, — ответил сервадак, пожимая плечами. — А теперь убирайтесь к черту! Хакабут поплелся к своей тартане, воздевая руки к небу и негодуя по поводу неслыханной алчности нечестивцев. К 20 марта работы на острове Гурби закончились. Оставалось только перебраться на теплую землю. Термометр показывал в среднем около 8 градусов ниже нуля. Вода в колодцах превратилась в лед. Колонисты решили на следующий день погрузиться на Добрыню и переехать в Улейнины. Заодно решили отвезти туда же и Тартану, несмотря на все возражения ее владельца. Лейтенант Прокофьев заявил, что если Ганза останется в Шеливской гавани, она будет заперта льдами и неминуемо раздавлена. В бухте же теплой земли Тартана будет лучше защищена, а если даже и погибнет, то удастся спасти хотя бы ее груз. Вот почему сразу же после того, как шхуна отчалила, Ганза тоже снялась с якоря, не невзирая на вопли и проклятия Хакабута. Четверо русских матросов по приказу лейтенанта Прокофьева взошли на борт Ганзы. Корабль Лавка, как назвал его Банзув, поднял паруса и покинул стоянку у острова Гурби, направившись на юг. Трудно передать, какую бранью сыпал матросов жалкий скряга. С каким ожесточением он твердил, что ни в ком не нуждается и ни у кого не просит помощи. Он рыдал, стонал, всхлипывал, но сквозь притворные слезы его серые глазки метали искры. И если бы через три часа после того, как Тартана пришвартовалась в бухте теплой земли, И Хакабут убедился, что он вместе со своим имуществом находится в полной безопасности, кто-нибудь подошел бы к нему поближе, то был бы поражен, увидев, какой откровенной радостью горели глаза торгаша, когда он бормотал «Отвели судно за задаром, дураки, идиоты! Ничего не взяли с меня за это!» В словечке даром». Снова проявилась вся его сущность. Он был не способен понять, что можно оказывать услуги бескорыстно. Отныне и бесповоротно остров Гурби был покинут людьми. На последнем клочке французской колонии остались только птицы и те животные, которые ускользнули от загонщиков. Но и они должны были замерзнуть. Не найдя другого пристанища, птицы снова слетелись на остров, И это лишний раз убеждало в том, что земля кругом бесплодна. В этот день капитан Сервадак и его товарищи торжественно вступили во владение своим жилищем. Улей Нины понравился всем, и каждый радовался тому, как удобно, а главное, как тепло в новом доме. Общей радости не разделял только Хакабут. Он не пожелал даже заглянуть вовнутрь и сидел один на Тартане. — Боится, должно быть, что его заставит платить за квартиру, — сказал Бензуф. Ну да ладно. придет час, когда он сам выползет из своего логова. Мороз выгонит старую лисицу из норы. Вечером в Большом зале отпраздновали новоселье. За горячим ужином, приготовленным на огне вулкана, собралось все население Галии. Во время пира не раз поднимали бокалы, в которых играло французское вино, из погреба Добрыни, пили за здоровье генерал-губернатора и его административного совета. Разумеется, Бензуф принял добрую часть этих почтей на свой счет. Ну и весело же было, особенно оживление внесли испанцы. Один взял гитару, другие — кастаньеты, и все запели хором. Затем Бензуф исполнил знаменитую песенку «Зуава» широко известного французской армии, но лишь тот, кто слышал ее ее виртуозном исполнении денщика капитана Сервадака, способен оценить ее по достоинству. Мисти Годдар, Дартиллерре, Тирлерлер, Лирратлера, кипит игра, раздайся шире, нам забаву отыскал, забаскал без конца подвой свинца скачи, гаяцы, если поняли, припев, вы молодцы. Затем состоялся бал, бесспорно первый бал на Галии. Матросы из Добрыни спресали русскую и заслужили бурное одобрение публики даже после фанданго, изумительно исполненного испанцами. К концу вечера Бензув показал сольный номер, блеснув в модном танце, весьма принятом на Монмартре, с такой грацией и мужественной силой, что снискал самые искренние похвалы Негретте. К 9 часам торжества окончились. Всем захотелось подышать свежим воздухом, потому что после танцев, особенно при здешней температуре, было очень жарко. Шествие возглавлял Бензуф. Он вел своих приятелей по главной галерее, выходившей на побережье теплой земли. Капитан Сервадак, граф, лейтенант Прокофьев, не торопясь, шли позади. Вдруг до них донеслись крики. Они ускорили шаг, В сухом и чистом воздухе оглушительно, словно оружейная пальба, раздавались восклицания, однако вовсе не выражающий ужас. То были крики «Ура!» и «Браво!». Подойдя к выходу из галереи, серводак и его спутники увидели, что все столпились на скалах, а Бензув в нескрываемом восторге замер, указывая рукой на небо. «Ах ты, Господи, генерал-губернатор! Ах, монсеньор!» Восклицал он в неописуемой радости. Ну же, что там такое? Спросил капитан Серводак. Луна! ответил Бензуф. Он сказал правду. Из вечерней мглы выплыла луна, впервые за все это время взойдя на небосклоне Галии. Глава двадцать вторая. Кончающаяся маленьким, но довольно любопытным опытом из области занимательной физики. Луна. Но если это Луна, то почему ее не было до нынешнего вечера? А если сейчас она явилась снова, то откуда? До сих пор Галию в ее обращении вокруг Солнца не сопровождал никакой спутник. Неужели же вероломная Диана изменила Земле и перешла на службу к новому светилу? «Нет, это немыслимо», — сказал лейтенант Прокофьев. «Земля удалена от нас на многие миллионы лие, и Луна по-прежнему тяготеет к ней». «Ах, лейтенант», — ответил Гектор Сервадак. «Что мы знаем? Разве нельзя предположить, что Луна с недавних пор попала в сферу притяжения Гали и стала ее спутником?» «Тогда бы она появилась раньше», — возразил граф и нам не пришлось бы ждать три месяца ее появления на этом горизонте». «Что поделать?» — сказал сервадак. «Почасти говоря, все, что с нами здесь происходит, более чем странно». «Господин сервадак», — вмешался лейтенант Прокофьев, «невозможно принять гипотезу, будто Галия обладает столь мощной силой притяжения, что способна перетянуть к себе земного спутника». «Хорошо, лейтенант», — ответил сервадак. А кто нам докажет, что те самые силы, которые оторвали нас от земного шара, не могут заодно совратить с пути истинного и Луну? Блуждая в пространствах Солнечной системы, она пристала к нам и... — Нет, нет, капитан, — прервал его Прокофьев, — есть совершенно неопровержимый довод против вас. — Какой же? Масса Галии, бесспорно, меньше массы спутника Земли, поэтому не Луна должна была бы стать спутником Галии, а наоборот. Галия стала бы спутником Луны. С этим я, пожалуй, соглашусь, ответил серводак. Тогда как доказать, что мы не стали луной Луны и не сопровождаем Земного спутника по межпланетному миру, если ему была предназначена новая орбита? Вам очень хочется, чтобы я проверил эту гипотезу. — спросил лейтенант Прокофьев. — А нет, — улыбнулся капитан Сервадак. — Потому что если наш астероид действительно только спутник спутника, ему не понадобилось бы три месяца, чтобы пройти полпути вокруг Луны, и мы бы уже неоднократно видели ее после катастрофы. Тем временем спутник Галии, пока о нем спорили, быстро поднимался над горизонтом, что подтверждало последний довод Сервадака. Теперь планета вполне поддавалась наблюдению, и когда принесли подзорные трубы, стало совершенно ясно, что это отнюдь не прежняя Луна, не Феба земных ночей. Дело в том, что хотя спутник Галии находился к ней ближе, чем Луна к Земле, он казался гораздо меньше Луны. Поверхность его была примерно раз в 10 меньше земного спутника. Итак, сателлит Галии представлял собой лишь уменьшенную копию Луны и так слабо отражал солнечный свет, что не заменил бы даже звезд восьмой величины. Галийская Луна зашла на западе как раз в точке противостояния с дневным светилом, следовательно, было новолуние. Спутать эту планету с Луной сейчас уже не мог бы никто. Сервадак поневоле признал, что на диске его Нет ни морей, ни борозд, ни кратеров, ни гор, словом, ни одной из тех особенностей рельефа, так ясно видных в лунных картах. То не был кроткий лик Аполлоновой сестры. По одним преданиям — свежий и юный, по другим — старый и морщинистый, который уже столько веков бесстрастно созерцает бытие смертных в подлунном мире. Следовательно, на небосклоне сияла какая-то особенная луна. По предположениям графа, это мог быть астероид, притянутый галлией, когда она проходила через пояс малых планет. Что же это засветило? Принадлежит ли оно к разряду 169 малых планет, уже подсчитанных современными астрономами, либо к другой, еще неизвестной их разновидности? Впоследствии, вероятно, удастся узнать и это. Существуют совсем крохотные астероиды, и хороший ходок мог бы за сутки совершить пешком кругосветное путешествие по такому астероиду. Их масса значительно меньше массы Галии. И сила ее притяжения способна была повлиять на это крошечное светило. Первая ночь в улье Нины прошла спокойно. На следующий день был окончательно установлен общий распорядок. Монсеньор-губернатор, как титуловал капитана Бензуф, не терпел безделия. Пуще всего он боялся вредных последствий праздности, поэтому он самым тщательным образом распределил ежедневные обязанности между всеми колонистами. Работа нашлась для каждого. Много труда требовал уход за скотом, кроме того, заготовление пищи, впрок, рыбная ловля — пока море еще не замерзло, очистка подземных галерей, которые надо было сделать пригодными для жилья, словом, множество ежедневных возникавших забот не позволяло никому сидеть сложа руки. Надо сказать, что в маленькой колонии царило полное согласие. Русские и испанцы прекрасно ладили между собой и понемногу стали уже изъясняться на французском так как он был признан официальным языком Галии. Сервадак начал заниматься по всем предметам с Пабло и Ниной, а по части забав незаменим был Бензуф. Он не только познакомил детей со своим родным языком, но и выучил их говорить на самом изысканном парижском диалекте. Он обещал сверх того, что поедет с ними в город, расположенный у подножья горы, которому нет равных на свете. Бензуф рисовал его в самых радужных красках, и читателю нетрудно догадаться, какой город подразумевал восторженный наставник Нины и Пабло. К этому же времени удалось разрешить и один из вопросов этикета. Как читатель помнит, Бензуф представил вновь прибывшим жителям Галии своего капитана в качестве генерал-губернатора колонии. Но, недовольствуясь этим званием, Бензуф, кстати и не кстати, величал его монсеньором. Гектор Сервадак, которому надоел этот неуместный титул, запретил Бензуфу так его называть. — А все-таки монсеньор, — всякий раз отвечал Бензуф, — замолчишь ты, дубина, а? — Так точно, монсеньор. Однажды, не найдя иного способа обуздать Бензуфа, серводак сказал. «Послушай, ты перестанешь называть меня монсеньором?» «Как вам угодно, монсеньор», — ответил Бензуф. «Да знаешь ли ты, упрямая твоя голова, какой поступок ты совершаешь?» «Нет, монсеньор». «Так ты даже не знаешь, что значит это слово, и употребляешь его, не понимая смысла». «Да, монсеньор». «Так вот, это слово по-латыни означает «мой старик». Я обращаясь так к своему начальнику, ты нарушаешь субординацию!» И, уверяю вас, после этого урока из словаря Бензуфа навсегда исчез титул, присвоенный капитану. Между тем суровые холода, ожидавшиеся во второй половине марта, все не наступали. И новоселы, которым морозы грозили заточением в ульянины, даже совершали прогулки по побережью и вглубь нового материка. Они обследовали его в радиусе 5-6 километров от теплой земли, но кругом простиралась все та же мрачная каменная пустыня, лишенная даже признака растительности. Замерзшие тоненькие ручейки и выпавший кое-где снег, говорил о том, что на поверхности Галии есть вода. Но сколько веков должно было пройти, чтобы в этом каменистом грунте могла пробить себе русло река? и докатиться до моря. И что представлял собой тот инородный массив, которому галлийцы дали название «теплой земли»? Остров? Материк? Простирался ли он вплоть до Южного полюса? Галлийцы были лишены возможности ответить на этот вопрос, ибо никакая экспедиция не смогла бы пробраться сквозь непроходимый лес кристаллов. Правда, капитан Серводак и граф Тимошов составили себе общее представление о местности, осмотрев ее с вершины вулкана, расположенного на крайней оконечности мыса теплой земли. Высота вулкана достигала приблизительно 900 или 1000 метров над уровнем моря. Это была огромная глыба сравнительно правильной формы, напоминающей форму усеченного конуса. У самого среза верхушки открывался узкий кратер, откуда извергалась расплавленная масса. Над кратером клубился столб испарений, словно исполинский султан на шляпе. Если бы такой вулкан вдруг оказался на земле, подниматься на него было бы трудно и утомительно. Его крутых склонов и гладких откосов не одолели бы самые завзятые альпинисты. Во всяком случае, такое восхождение далось бы нелегко и потребовало бы большой затраты сил. А на Галии серводак и граф, благодаря тому, что значительно уменьшился их вес и увеличилась их мускульная сила, совершали чудеса ловкости и выносливости. Пожалуй, даже серна не прыгала бы с таким проворством, как они, со скалы на скалу. Птица не перепорхнула бы легче с одного каменного зубца на другой, над самой бездной. Они поднялись на вершину высотой в три тысячи футов всего за час. А добравшись до кратера, чувствовали усталость не большую, чем если бы прошли полтора километра по ровному месту. Нет, решительно жизнь на Галии при всех ее неудобствах имела свои достоинства. Осмотрев местность с вершины горы в подзорную трубу, наши исследователи убедились, что общий вид астероида всюду совершенно одинаков. На севере огромное галийское море, гладкое, словно зеркало, было почти полное безветрие, казалось, весь воздух застыл от холода, царившего в верхних слоях атмосферы. В туманной дали виднелась точка, остров Гурби. На востоке и западе расстилалась та же водная пустыня, безжизненная, как всегда. На юг, далеко за линию горизонта, уходила теплая земля. Эта часть материка напоминала огромный треугольник, вершину которого и представлял собой вулкан. Основание же терялось вдали. Казалось, для человека, смотревшего вниз с высоты вулкана, Неровности почвы должны были бы сглаживаться. Однако Сервадак и граф ясно видели, что местность непроходима. Миллионы шестигранных призм торчали из-под земли, делая ее совершенно недоступной для пешехода. — Воздушный шар или крылья? — воскликнул капитан Сервадак. — Вот что нам нужно, чтобы обследовать нашу новую территорию. Тут ты пропасть! Нас носит по вселенной на какой-то кристаллической штуке. А уж она-то, наверное, представляет не меньше интерес, чем иные музейные редкости, хранящиеся под стеклом. — Заметили ли вы, капитан, — сказал граф, — как отсюда ясно видна выпуклая поверхность Галии. Стал быть, нас отделяет от линии горизонта сравнительно небольшое расстояние. — Заметил граф, — отвечал серводак. — Здесь повторяется то же явление, которое я наблюдал, глядя вниз со скалы острова Гурби. А если бы с высоты в один километр смотрел наблюдатель на земле, линия горизонта стояла бы от него значительно дальше. — Да, земной шар куда больше, чем наш галийский сфероид, — сказал граф. Конечно, но Галия достаточно велика для нынешнего населения. Правда, площадь плодородной земли на планете сводится всего к 350 гектарам на острове Гурби. Да и то, капитан, эта земля родит только 2-3 летних месяца, а зимой будет бесплодно, почем знать, на многие тысячи лет. Что же вы хотите, улыбнулся Серводак. Нас поместили на Галии. Не спросив нашего согласия. Остается только отнестись к этому по-философски. Не только по-философски, капитан, но и с благодарностью к тому, кто зажёг лаву в этом вулкане. Мы бы погибли от холодов, если бы подземный огонь Галии не нашел себе здесь выхода. И я твердо надеюсь, граф, что этот огонь не потухнет до конца. Какого конца? Какого будет угодно Богу. Он знает, что нас ждет, ибо он один всеведущий. Бросив последний взгляд на окружавшие их сушу и море, капитан Сервадак и граф Тимашов собрались было уходить. Но перед уходом они решили осмотреть кратер. Их поразило, что извержение вулкана носит до странности спокойный характер. Оно не сопровождалось грохотом и оглушительными взрывами, как обычно при извержении лавы и вулканических пород это относительное спокойствие не могло не привлечь внимания обоих исследователей. Лава даже не кипела. Жидкая раскаленная масса непрерывно заполняла кратер, переливаясь через его края, словно вода тихого озера, стекающая в канал. Да позволено будет такое сравнение, кратеру полагалось бы клокотать, как стоящему на огне котлу, из которого бежит кипящая ключом вода. А между тем он походил скорее на чашу, полную до краев, из которой вода струилась медленно, почти бесшумно. И так огнедышащая гора не выбрасывала никаких продуктов извержения, кроме лавы. С клубами дыма, венчавшими его верхушку, не вырывались ни раскаленные камни, ни пепел. Этим и объяснялось, что подножье вулкана не было засыпано кусками пемзы, обсидиана и других минералов вулканического происхождения, которые обычно усеивают подступы к вулканам. Не случалось здесь его лунов, потому что Галия никогда еще не носила на себе покрова ледников. Как заметил Сервадак, своеобразный характер этого действующего вулкана служит счастливым предзнаменованием, вселяя надежду, что извержение будет длиться бесконечно долго. Любая крайность, будь то в человеческом чувстве или явлении природы, обречена на быстротечный конец. Все сокрушающие бури, равно как и неистовые страсти, никогда не бывают продолжительными. А здесь жидкий огонь струился так безбурно, так спокойно, что, казалось, его питает неистощимый источник. Тому, кто посетил Ниагарский водопад, и любовался его водами, мирно не спадающими по ступенчатому ложу потока, и в голову не придет, что они когда-нибудь прекратят свой бег. Нечто подобное испытывали и люди, стоявшие на вершине Галийского вулкана, и поэтому не хотели верить, что лава из его кратера не будет течь вечно». Этот же день был примечателен переходом одной из стихий Галлии в новое физическое состояние. На сей раз способствовали этому сами колонисты. После их окончательного переселения с острова Гурби на теплую землю, им было необходимо ускорить замерзание Галийского моря. Путь по льду облегчал сообщение с островом, выигрывали бы от этого и охотники, получив более обширное поле для деятельности. Итак, в тот день капитан Серводак, граф Тимашов и лейтенант Прокофьев собрали все население на высокой прибрежной скале, которую заканчивался мыс. Вода в море не застывала, хотя была довольно низкая температура. Это объяснялось ее полной неподвижностью. Морскую поверхность не волновало ни малейшее дуновение ветра. Как известно, в этих условиях вода не превращается в лед, даже при температуре на несколько градусов ниже нуля. Но простого сотрясения достаточно для того, чтобы она мгновенно замерзла. В назначенный час появилась также и маленькая итальяночка со своим юным другом Пабло. Поди сюда, моя голубка, подозвал ее капитан Сервадак, и скажи нам, сумеешь ли ты бросить в море кусок льда. Конечно, ответила девочка, но только мой друг Пабло бросил бы ледышку куда дальше. А ты все-таки попробуй. И Гектор Сервадак вложил кусочек льда в детскую ручонку, сказав: "Смотри во все глаза Пабло, увидишь, какая волшебница наша Нина." Нина размахнулась. Ильдинка полетела в водную гладь, и тут же раздался оглушительный скрежет и треск, подхваченный где-то далеко за пределами горизонта. Вся вода на поверхности Галийского моря мгновенно превратилась в лед.